Маг, поедающий книги. Глава первая Теодор Миллер. Человек с темными кругами под глазами назвал имя Теодора. Его впалые щеки подчеркивали слегка выпирающие скулы, что придавало его лицу еще большей худощавости. Если бы на нем была плохая одежда, его можно было бы счесть за рядового обывателя трущоб.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 При этом допущенные ошибки можно назвать весьма незначительными. Ни один студент не показал столь же высокий результат, так что ваш суммарный балл можно назвать идеальным. Хотя это никогда и не подтверждалось превселюдно, но некоторые тестовые вопросы были призваны, чтобы ошибиться. Получить максимальный балл было попросту невозможно. Таковым было негласное правило Академии. Тем не менее, у Тео были вычтены очки лишь за три вопроса. Возможно, этот показатель был лучше, чем даже у некоторых профессоров. Винс восхищался талантом этого молодого человека, одновременно с этим чувствуя и грусть. Такие смешанные эмоции он испытывал из-за того, что Теодору Миллеру не хватало таланта, чтобы стать настоящим волшебником. Однако,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 Даже первое условие было весьма непростым, но вот последнее требование оказалось настоящей проблемой. Для Тео, который родился с небольшим количеством магической силы и слабой чувствительностью, стена в виде становления мастером третьего круга была лишь высокой. Несмотря на то, что ради тренировок он даже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 Если бы единственным, чему его не хватало, была просто магическая сила, то он мог бы почерпнуть ее необходимое количество из внешних источников. Да, это был бы слегка дороговатый метод, если бы для пополнения магической силы Теон начал использовать реагенты. Но тогда он смог бы получить достаточное количество энергии, необходимое для третьего круга. Однако...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 «Конечно, он выдающийся ученик, но со столь плохой магической чувствительностью он никогда не выживет в роли мага. Проведя здесь пять лет и даже не освоив магию второго круга, а это безнадежно». Винс с задумчивым выражением посмотрел на Тео. «Любой другой студент уже бы давно сдался. Тео...»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 Однако реальность была слишком жестокой. Слегка замешкавшись, профессор Винс вытащил из ящика конверт. Это было уже не первый раз, но казалось, что с годами вес конверта только увеличивался. В конверте было письмо, которое вручалось тому, кто должен был отправиться на повторный курс. «Это моя обязанность как профессора, но...»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 После наступления определенного времени этот же звонок возвещал о запрете покидать пределы своего корпуса, в то время как студенты, не ночующие в общежитиях, наоборот, должны были их покинуть, услышав его. Шагая по своему общежитию, Тео внезапно остановился: Если подумать, я еще не съел свой ужин. Не сходить ли ему сейчас в столовую? Он немного подумал,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 В это место редко наведывались посторонние, а еще оно было самым комфортным для Тео во всей Академии Бергена — библиотека. Глава вторая. Библиотека располагалась недалеко от общежития. Когда он оказался в нескольких шагах от ее пошарпанной двери, нос Тео защекотал запах старой бумаги и книжных полок. Приятный запах, который стал ему почти родным. Заполовину половину отворенной дверью его взору предстал пустующий библиотечный зал. Все, как я и ожидал. Картина всегда была одной и той же. Можно было с уверенностью сказать, что после занятий в библиотеке нельзя было найти ни одного ученика, за исключением Теодора Миллера. Большинство собранных здесь книг разжевывали сложные концепции, которые профессора пытались донести до своих студентов в более простой форме на занятиях. Таким образом, у юноши не было ни одной причины испытывать тягу к старым книжкам, когда существовал еще миллион других, более увлекательных занятий. Благодаря этому Тео получил свое собственное спокойное пространство. «Сегодня надо бы еще разок взглянуть на магию молнии», Тео ходил между знакомыми книжными полками. Проведя пять лет в этой библиотеке, он с закрытыми глазами мог найти любую нужную ему книгу. Даже профессора, которые сюда иногда захаживали, чтобы взять какую-нибудь из книг, вместо библиотекарей подходили к Тео, поскольку ничуть не сомневались в его памяти. Тео вытащил книги, которые хотел сегодня освежить в памяти. Пособие по магии молнии. Я запомнил все, что в ней написано, но ведь я мог и что-то пропустить. Кроме того, может оказаться полезным и почему молнию сложно контролировать. Основные принципы удара молнии. Это ближе к метеорологии, чем к магии, но так уж и быть. Давайте возьмем и это. Ты мгновенно отобрал три толстые книги. Каждый том. был достаточно объемным, даже быстро читающему человеку пришлось бы потратить полтора дня, чтобы прочесть их от корки до корки. При этом максимум, на что мог рассчитывать такой человек, это запомнить кое-что лишь из одного такого пособия. Если бы какой-то профессор рискнул задать эти три книги в качестве домашнего задания на выходные, то ученики подняли бы настоящий бунт. Тем не менее. Тео считал, что это вполне приемлемое задание на вечер. Профессора знали причуды этого студента, но игнорировали его, поскольку это бесполезно. Если бы они узнали, сколько книг прочитал Тео, они тоже не смогли бы скрыть своего сожаления, как и профессор Винс. Единственным звуком в библиотеке было шуршание страниц. Тео нравилось проводить время в такой атмосфере. Он жаждал получить знания, знания, которые могли бы помочь ему избавиться от этой безвыходной ситуации. Здесь не было ни профессоров, которые выгнали бы его, ни подшучивающих над ним студентов. Каждый божий день Тео направлял все свои усилия на учебу. Его гениальный мозг не считал это стрессом и поглощал знания, накопленные в библиотеке, словно губка, впитывающая воду. В таком режиме прошло уже пять лет. Представлял ли он себе, что все это обернется именно так? Тео внимательно смотрел на книги, подмечая, что буквы словно сверкают под его взглядом. Хлоп! Пальцы Тео закрыли последнюю третью книгу. Часы в библиотеке показывали 22.00. Он пришел сюда в шесть вечера, а значит, прочел три книги всего за четыре часа. Подобный темп действительно заслуживал того, чтобы называться высокой скоростью чтения. Ха, это было очень познавательно. Это были достаточно интересные книги. В частности, «Почему молнию трудно контролировать». В этой книге рассказывалось, почему магия молнии была настолько сложной. самым сложным заклинанием во втором круге был как раз удар молнии при котором создавалась настоящая молния после чего выпускалась в указанном направлении нередкостью было что даже волшебники третьего или четвертого круга оказывались не особо опытными в обращении с магией молнии тео отложил книгу после чего направил ладонь в сторону открытого окна и пробормотал удар молнии Возможно, он просто надеялся, что это сработает. Однако результат был таким же, как и ожидалось. Перед тем, как заклинание рассеялось, из его руки вырвался слабенький электрический разряд. Формула магического заклинания была совершенной, но способность Тео контролировать ее была слишком слабой. Человек, которому не хватало контроля, не мог стать магом. Он уже тысячу раз слышал об этом, но все равно не мог не загрустить от этого печального зрелища. Проклятье! Что, черт возьми, со мной не так? Чувствительность, также известная как сродство, считалась врожденным талантом. Именно она была связана со способностью контролировать магическую силу. Маги с высокой чувствительностью были более мощными, чем их коллеги. даже если использовалось одно и то же заклинание. Также она напрямую влияла на скорость накопления магической силы. В связи с этим, чувствительность была неотъемлемой частью каждого мага. Поскольку не существовало ни одного метода развития ее, для него это и стало настоящей проблемой. Для Тео это было похоже на кусок пирога, висящий прямо в небе. Не удержался от вздоха Теодор. Спустя пять лет он практически перестал надеяться. Тео думал о своих родителях, которые ждали его, и о людях, которые думали о нем, как о своем хозяине. Как ему смотреть им в глаза, если он не сможет получить степень? Маг, окончивший академию, может на несколько ближайших лет позабыть о трудностях, просто полагаясь на имя академии. «Но смогу ли я выпуститься в следующем году?» Несмотря на то, что он стал намного меньше спать, Тео сумел достичь всего второго круга. Для него было почти невозможно овладеть третьим кругом без смертельного исхода, что являлось требованием для каждого выпускника Академии Бергена. И следующий год вряд ли что-то изменит. Мальчик, который был так уверен в своих силах, Когда покидал родной дом, стал молодым человеком, боящимся неудачи. Раздался звонок. Этот звонок просигнализировал о том, что в Академии гаснет свет. Также он указывал на то, что спокойное время Тео закончилось. Он должен был поспешить, иначе дверь в общежитие будет закрыта. Но для начала ему нужно было убрать три книги. Тео взял их в охапку. Но как только он попытался приподняться, его внимание привлекла еще одна книга. Книга, лежавшая на столе. «Я же взял с собой только три пособия. Неужели я случайно таскал за собой еще одно?» Это было довольно странно, но так или иначе он все равно должен был убрать и ее. Тео встал и вытянул вперед свою левую руку. Книга была довольно тонкой, так что он мог подцепить ее всего лишь парой пальцев. Но как только он ее коснулся, то испытал какое-то очень странное ощущение. Казалось, что Тео засунул руку в бочку с липким сиропом, или как будто он обменивается рукопожатием с какой-то бесформенной слизкой ладонью. А еще у него было такое чувство, будто он засунул руку в рот чему-то живому. Тео торопливо одернул руку и даже умудрился упасть, выронив остальные три учебника. Однако это не имело значения. Ему нужно было выяснить, что за липкая гадость трогала его руку. Поднявшись на ноги, Тео решил получше осмотреть неопознанную книгу. Однако на столе уже ничего не было. А? Глаза Тео полезли на лоб. Это был какой-то совершенно необъяснимый феномен. нежели какая-то, может, галлюцинация. Однако он до сих пор чувствовал на своей ладони то жуткое чувство, когда его ладонь щекотала нечто липкое и слизкое. Тео осторожно коснулся своей левой руки. Он хотел проверить, не сырая ли она. Это должно было доказать, что произошедшее с ним несколько секунд назад не было галлюцинаций. Однако ладонь левой руки была сухой, начисто лишенный каких-либо признаков влаги. «Неужели все-таки галлюцинация? Но я ведь своими глазами видел ту потрепанную книгу!» Пробормотал Тео и опустился на пол. Он сел прямо на край одного из пособий, в связи с чем испытывал определенный дискомфорт. Однако физические неудобства были ничем по сравнению с психологическим расстройством. Разве маг не должен всегда оставаться крутым? Неужели его психическое состояние упало на дно только из-за чувства неуверенности в себе? Может, в этом году мне все-таки стоит уйти? Это было лучше, чем позорное исключение. Тео знал это, но он пять лет провел в академии, надеясь стать настоящим магом. И это была не просто какая-то временная мечта, которую легко позабыть. Так и не приняв решения, Тео вздохнул, после чего уперся рукой на холодный пол, чтобы подняться. Именно в этот момент внезапно его левая рука вновь почувствовала странное ощущение, и оно снова было скользким и липким. Галлюцинация, которая щекотала ладонь Тео, появилась вновь. Тео машинально взглянул на свою левую руку, которая касалась пола, и увидел... Нечто шокирующее. «Язык?» Из ладони Тео торчал язык. Он имел гладкую розовую поверхность и представлял собой самый настоящий длинный кусок плоти, который выглядел так, словно был изъят у какой-то рептилии. Язык выскочил из отверстия посреди его ладони и встряхнулся, словно змея перед приемом пищи. Язык медленно покачивался из стороны в сторону. Будто лягушка, ловящая муху, он схватил книгу, лежащую на полу. Его скорость была настолько быстрой, что Теу не успел заметить даже ее титульное изображение. Язык полностью обернулся вокруг книги. То, что произошло дальше, не смог бы предсказать даже самый опытный волшебник. Язык, державший свою добычу, начал возвращаться обратно в отверстие в ладони Тео. В следующий миг раздался пронзительный звук. Книга, секунду назад лежавшая на земле, внезапно исчезла в левой руке Тео. Сам Тео с отвисшей челюстью уставился на свою левую руку, однако книга, проглоченная ладонью, больше не появлялась. Вместо этого Он услышал голос. Голос со странным тоном, который он никогда ранее не слышал. «Вы поглотили пособие по магии молнии. Ваше понимание книги очень высокое. Вы изучили удар молнии второго круга. Проснувшись от долгого сна, обжорство очень голодно. Поторопитесь и насытьте его. Оставшееся время — десять минут. Завершено один из пяти». Глава третья.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 Увидев статическое электричество на своей ладони, Тео почувствовал себя так, будто ему обухом по голове ударили. Неужели он действительно моментально обучился удару молнии? «Это... это не галлюцинация!» Он сложил руки, подрагивающие от шока, и почувствовал на ладонях выступающий пот. Тео понял, что это был поворотный момент в его жизни —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 Он своими глазами увидел, как из его ладони появился длинный язык, который схватил и проглотил лежавшее на полу пособие по магии молнии. Результатом стало то, что Тео целиком и полностью овладел техникой применения удара молнии. Нет, перед этим было кое-что еще. Голос. Тео вспомнил услышанные им слова. «Вы поглотили пособие по магии молнии». Ваше понимание книги очень высокое. Вы изучили удар молнии второго круга. Проснувшиеся от долгого сна обжорство очень голодно. Поторопитесь и насытьте его. Оставшееся время — десять минут. Выполнено частей один из пяти. И самая главная информация содержалась далеко не в первых двух предложениях. Поглощение книги и обучение удара молнии было второстепенной информацией.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 Оставшееся время – 6 минут 24 секунды. Обжорство – это гримуар, корни которого берут свое начало из эпохи, давно стерты из летописей и справочников. Гримуар увеличивает свою силу, потребляя магические предметы. При этом больше всего обжорство любит книги. Предоставляя пищу обжорству, его владелец может извлечь из этого и собственную выгоду. Однако.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 Если в течение следующих шести минут и двадцати четырех секунд он не накормит обжорства, то он его съест. По спине Тео пробежал холодок, и он поспешно заозирался по сторонам. Книги, книги, книги, еще раз книги. К счастью, еда здесь была свалена целыми горами. Пытаясь не шевелить лишний раз рукой, Тео прошел со взглядом по полкам. Время.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 И рот ответил. «Чвяк?» Взору Тео предстал уже знакомый язык. Очевидно, проглотить несколько книг одновременно он не мог, а потому язык обернулся лишь вокруг верхней книги. Со стороны это выглядело так, словно в его руке жила лягушка. И вот книга была моментально съедена ладонью Тео. Более пятисот страниц исчезли без следа. Нет, следы все-таки остались. Можно было сказать, что каждая из этих страниц нашла себе пристанище в его памяти. «Вы поглотили основы магии стихий. Ваше понимание книги очень высокое. Ваша близость с четырьмя стихиями увеличилась. Обжорство еще не насытилось. Для того, чтобы утолить его голод, требуются три книги. Оставшееся время — пять минут одиннадцать секунд». Предположения Тео оказались верны. Поглотив книгу, он полностью осознал ее. Вся магия основывалась на стихиях. Критерии становления мастером каждого круга заключались в том, чтобы научиться свободно контролировать каждую из стихий. Ты узнал это, став мастером второго круга. Огонь, вода, ветер и земля. Теперь же поток магии каждой из этих стихий стал куда более интенсивным и понятным. Однако времени радоваться не было. Язык снова вылетел вперед и схватил следующую книгу. Слегка облизнув обложку, словно смакуя ее, обжорство проглотило и ее. Та же участь ждала и оставшиеся книги. В эту же секунду Натео обрушился целый шквал информации. «Вы поглотили циркуляцию магической силы. Ваше понимание книги очень высокое».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 Тео почувствовал головокружение, а температура тела повысилась. Вскоре его состояние нормализовалось. «Черт, отныне я буду скармливать ему все книги, которые мне только попадутся под руку!» Пробормотал Тео, приложив руку ко все еще пульсирующему виску. Впервые он чувствовал такую ужасную головную боль, будто кто-то проткнул его висок шилом.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 как и в те разы, когда он поедал книги. Он представлял собой сплошную дыру без видимого дна. Прямиком из центра этой дыры вылез язык, покачиваясь, словно змея, слушавшая флейту. Подобное зрелище явно было не для слабонервных. Вскоре изо рта обжорства начали появляться звуки. «Я — магия поглощения, жадный гримуар, обжорство!»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 — спросил у Тео жадный гримуар. Глава четвертая. Тео бессознательно сглотнул. Звуки, воспроизводимые обжорством, и то, как он произнес свое имя, казалось, исходили из глубокой бездны. От этого даже кровь леденела в жилах. Тео должен был что-то сказать, но его губы не шевелились. К счастью... В его ушах раздался голос, решивший, очевидно, разъяснить кое-какие нюансы. Жадный гримуар обжорства утолил свой голод. Его интеллект временно пробудился, и он готов отплатить своему хозяину, предоставившему ему пищу. «Текущее состояние обжорства неполноценно. Пожалуйста, обеспечьте его должным количеством пропитания, чтобы полностью восстановить его работоспособность». За исключением времени, посвященному приему пищи, обжорство находится в глубоком сне. Тем не менее, гримуар готов ответить на один вопрос сразу же после того, как почувствует, что насытился. Помните, мудрость старого гримуара обжорства поистине велика. Пожалуйста, задайте один вопрос, прежде чем обжорство погрузится в сон. Объяснение было обширным, но вывод был прост. вопрос и ответ. Другими словами, он мог задать один вопрос, на который бы получил один ответ. Согласно предоставленной информации, этим странным голосом обжорство было очень древним гримуаром. Возможно, он годами только и делал, что поглощал книги, а потому накопленные им знания должны были быть просто огромными. Даже если бы он ел только одну книгу в день, то за год накопилось бы более трехста. А если все поглощенные им книги были как-то связаны с магией, то ценность этого существа была попросту неизмеримой. Для магов, стремящихся познать бесконечную мудрость, ценность этого разговора может быть даже выше, чем сердце дракона. Какой же вопрос я должен задать? У него совершенно не было времени, чтобы как следует подумать над этим. Это маленькое существо лишь ненадолго пробудилось, поскольку голодало и должно было скоро вновь погрузиться в глубокий сон. Тео не знал, сколько времени гримуар будет его ждать, но он предполагал, что не особо долго. «О чем следует спросить и какие ответы ему стоит искать?» Тео заглянул внутрь самого себя. «Я должен спросить о чем-то, что поможет мне прямо сейчас». Для Тео, который только что стал мастером второго круга, знания о древней магии были бы попросту бессмысленными. Вопросы о местах захоронения сокровищ или о способностях, которые помогут их отыскать, тоже были преждевременными. Недаром была старая поговорка, в которой говорилось, что слишком жадный в конце концов лишится всего. Тео не собирался быть таким идиотом, как те, которые хотели всего, И сразу. А значит, спектр возможных вопросов был сужен до самого минимального количества. «Я задам вопрос». «Что интересует?» — кратко спросило обжорство. Его голос все еще был жутким, но по сравнению с первым разом Тео к нему уже более-менее привык. Вновь пробежавшие мурашки по спине он остановить все же не мог. но вот сформулировать и произнести вопрос все-таки сумел. «Обжорство, я хочу попросить тебя предоставить информацию. Дай мне понимание того, что ты за гримуар». На мгновение наступила тишина. Это что, был слишком неожиданный вопрос? Тео не знал ответа. «Хорошо». Тем не менее, гримуар согласился ответить на его вопрос. «Однако...» Чтобы понять меня, твоя проницательность узкая, бедная. Язык передать не может. Тео нахмурился. Гримуар не мог передать это при помощи слов. Тогда с таким же успехом можно было сказать, что ответа на вопрос не будет, поскольку Тео недостаточно развит. Тео никогда не отставал, когда дело доходило до мозгов, но вместе с этим он и вправду не мог равняться со стандартами древнего гримуара. Однако на этом обжорствование закончило говорить. «Я визуализировать информацию. Человек, владелец, шоу, нравится». «Визуализировать?» «Это ты представить себе», — ответил гримуар. Как только диалог закончился, со стороны левой ладони Тео прямо к нему в голову потекли странные изображения и символы. Это были числа, буквы и какие-то термины. Тео почувствовал головокружение и понял, почему обжорство не могло передать это словами. Это было нечто такое, что противоречило его здравому смыслу. «Это гримуар. Гримуар». Это была не книга, а магическое заклинание. Это был фрагмент существования, высмеивающего этот мир. Лучшие маги современности не могли воспроизвести даже нечто отдаленно напоминающее обжорство. Даже Тео, который впитал в себя информацию об обжорстве, едва мог объяснить его суть. А еще Тео увидел расплывчатую сводку о гримуаре. «Гримуар обжорства. Ранг F». Эффекты. Близость к ему увеличивается на 1. Магическая чувствительность увеличивается на 10. Вы можете калибровать и создавать магические круги. Вы изучили удар молнии. Вы обучились более продвинутой версии заклинания щит. Гримуар находится в неполноценном состоянии. Большинство его функций запечатаны. Один раз в день он будет просыпаться, чтобы утолить голод. сразу же после насыщения он ответит на один ваш вопрос способности которые он поглощает будут переданы его хозяину гримуар извлекает сущности съеденных книг и предметов чем выше понимание хозяина гримуара о книге или предмете тем выше эффективность и правда это было достаточно понятное описание возможно этот гримуар часто использовался другими людьми прежде чем попасть в руки к тео В противном случае было бы трудно обобщить информацию о гримуаре такими доступными разъяснениями. Пока Тео перебирал в своей голове полученную информацию, обжорство зевнуло. а значит, я ответил!» Прозвучал его жуткий голос, а затем исчез вместе с языком и дырой в ладони. Тео посмотрел на свою левую руку с пустым выражением лица. от пяти книг которые поглотила его ладонь не осталось и следа единственное что доказывало реальность происходящего это оставшиеся в его голове знания и выросшая магическая сила <смех> <смех> <смех> до ушей тео донесся приглушенный смех он не понимал что является источником его звучания пока не почувствовал что его губы сами с собой расплылись в улыбке Теодор Миллер. Смех исходил из его собственных уст. Это была та самая библиотека. Место, в которое он бежал из беспощадной презирающей его реальности. Разве он мог когда-то рассчитывать, что найдет здесь нечто настолько удивительное? «Я смогу закончить академию. Нет, сейчас проблема не в выпуске. Для начала... для начала я должен повысить свои шансы». Голова у Тео была хорошей, но в практике он был полным профаном. Знания, которые он получал, были сродни воде, воде, вылитой в бездонную яму. Тео уже давно понял, что все его усилия напрасны, но он все равно не сдался. Кроме профессора Винса, никто еще не раскрыл в нем его истинные таланты. Однако все усилия профессора Винса были похожи на попытку оживить кучку опавших листьев. Тем не менее, даже из отмерших листьев со временем могло вырасти дерево. Чем выше понимание хозяина гримуара о книге или предмете, тем выше эффективность. Сейчас Тео не мог в полной мере осознать смысл этого короткого предложения. В нем шла речь не просто о запоминании информации и формул, описанных в книгах. Недаром ведь каждый раз, когда Тео делал из книги какие-то выписки, Он и сам прогрессировал, получая новые знания и становясь мудрее. Кроме того, гримуар сам выбрал своего владельца. Не случайно, что нашел его именно Теодор, который жаждал знаний больше, чем кто-либо другой. Тишину нарушил тяжелый колокольный звон. Тео машинально глянул на часы, расположенные в углу библиотеки. Часовые стрелки указывали прямо вверх. В столь поздний час... Двери в общежитие уже были заперты. Он обнаружил обжорство около десяти часов вечера, так что прошло не много, не мало, а два часа. Что ж, сон в постели мне сегодня не светит, но я и без того себя чувствую прекрасно. Его магическая сила прямо-таки бурлила в нем. Прямо сейчас Тео был уверен на все сто процентов, что сможет преуспеть в магии второго круга. Хоть его чувствительность и выросла всего не на ничего, но даже от этого он испытывал огромное удовлетворение. Тео снова посмотрел на информацию об обжорстве. В ней закончилось короткое упоминание об изменении его чувствительности. Магическая чувствительность увеличивается на десять. Число было весьма небольшим, а потому и сами изменения были довольно незначительными. Тем не менее. Что если это десять превратится в двадцать, тридцать или же в сто? Конечно, это может занять некоторое время, может быть даже несколько десятилетий. Но Тео чувствовал, что в состоянии добиться своей цели. Что ж, нужно будет читать побольше книг. Тео хотел попрактиковаться в магии, но библиотека была не тем местом, где это стоило делать. Если он случайно что-то подожжет, то его явно будет ожидать наказание, а может быть даже не одно. Кроме того, следовало заранее подобрать следующую порцию книг для обжорства, и это занятие было куда полезнее, чем просто дремать в кресле. В каждом шаге, в каждом шаге Тео чувствовалось некое волнение. Книги, похожие на кусочки пирога в небе, теперь казались сундуками с сокровищами, расположенными прямо перед ним. Он уже давно позабыл о существовании в кармане своего пальто письма о необходимости прохождения повторного курса. Теперь, когда его долгожданная мечта была прямо перед ним, Тео даже не думал о том, чтобы покидать Академию. Жадный гримуар по имени Обжорство — это была его первая встреча с Теодором Миллером. Глава пятая Колокольный звон объявил о завершении второго семестра. Сегодня в Академии Бергена закончился учебный год, и в течение ближайшей недели все студенты должны были получить заключительные табеля. Студенты, не одетые в униформу, выбежали во двор, не обращая ни малейшего внимания на рекомендации профессоров не играть во время зимних каникул. Как правило, За исключением разве что некоторых первокурсников, студенты избегали пребывания в самой академии. «Ах, какие же они шумные! Им что жара, что холод! Только дай возможность побегать!» «Да уж, не могу не согласиться, что молодость — это лучшая пора жизни!» «А кто не согласится? А, ну разве что какой-то лич!» ха <с> Боюсь, что даже Лич будет рад большому количеству костей <с> Интересное предположение!» Даже профессора пребывали в хорошем настроении. Наконец-то, освободившись от студентов, которые вызывали у них всевозможные проблемы и головную боль, они могли насладиться чашечкой кофе за размеренной беседой со своими коллегами. Некоторые профессора обсуждали чудаковатых студентов, в то время как другие обсуждали идею обучения даже во время каникул. Некоторые же профессора делились друг с другом своими планами о том, что будут делать дома, когда наступит долгожданный отпуск. «Профессор Винс, а вы решили остаться в академии?» Задал вопрос один из его коллег. «Да». ответил Винс с присущим ему холодком в голосе. Бездушный голос профессора Винса вполне подходил его пустому выражению лица, отчего его коллега-профессор не мог не вздрогнуть. Тем не менее, они уже долгое время знали его, а потому никто не удивился такой реакции Винса. «Я слышал, что вы сосредоточились на одном исследовательском проекте. Это из-за него вы будете так заняты?» Глаза профессора Винса стали еще более холодными. Естественно, в обществе магов считалось неприемлемым шпионить за исследованиями друг друга. И вот низкий голос Винса в полной мере подтвердил, что эта тема вызывает у него дискомфорт. «Я всегда занят». «Ха-ха-ха, это верно. Что ж, не берите в голову». Винс бросил на своего собеседника пронзительный взгляд. а затем отвернулся к окну. Атмосфера в комнате внезапно стала немного холоднее. Профессор Винс был известен своей не особо высокой дружелюбностью. Он был первоклассным волшебником, прибывшим в Академию Бергена из столицы, и его должность старшего мага шестого круга ставила его выше других преподавателей. Другими словами, он был прикомандированным лектором, и не спешил выстраивать дружеские отношения с другими профессорами. «О, вы здесь, профессор Винс!» В этот момент в кабинет вошел еще один профессор. Мягко говоря, этот профессор был человеком с переизбытком жировой массы. На нем всегда был аккуратный костюм, в связи с чем он больше походил на воздушный шарик. Таким образом, студенты и прозвали его «шариком». Профессор Шариков, прозванный Шариком, хихикающим голосом поинтересовался. «Могу ли я кое-что у вас спросить, профессор?» «Да, разумеется, можешь». К сожалению, Винс не мог плюнуть прямо в это ухмыляющееся личико, а потому с выражением крайнего раздражения уставился на профессора Шарикова. Винсу не нравилось это болтливая, своевольная свинюга. А потому неудивительно, что слова, рождавшиеся из ее уст, еще как действовали на нервы Винсу. «Неужели этот мальчик и в этом году не закончил академию?» Брови Шариковой загнулись в явной насмешке. Теодор Миллер. Когда профессор Винс вспомнил своего ученика, его взгляд вспыхнул. «Талант предал Теодора Миллера». А все его усилия так и не принесли должного вознаграждения. Тот факт, что Теодор трижды получил письмо о необходимости проведения повторного курса, означал, что он стал настоящей знаменитостью. Тем временем к разговору решили подключиться и другие профессора. А, вы про того парня по имени Тео. Его даже вроде как в третий раз оставляют на третий курс, верно? Что ж, По окончанию следующего года мы больше его не увидим. Ой, извините, разве я не должен был этого не говорить? Хо -хо -хо -хо -хо. Профессор Клод, не стоит так отзываться о мальчонке. А что тут такого? В конце концов, он ребенок из падшей благородной семейки, талант который давно выродился. Из уст профессора доносились колкие и весьма неприятные замечания. «Воистину зрячие, но слепые», — подумал Винс, сделав несколько шагов назад и глядя на них с презрением. Казалось, если он будет продолжать слушать их разговор, то его уши начнут вянуть. Это была та самая категория преподавателей, которая ничего не знала о своих собственных студентах. А даже если бы именно так все и было... то разве должен настоящий педагог пренебрегать своими учениками? «Тео, куда более лучший маг, чем ты», — покачал головой Винс. Тем не менее, он не мог себе позволить сказать это вслух. Винсу до того был противен шариков, что он на мгновение захотел кинуть в него чашкой с кофе. Однако Винс остановился, ведь в конце концов это было правдой. Он отменил свою личную поддержку Теодора из-за отсутствия у него чувствительности. Нельзя было отрицать, что сам Винс отказался от ученика из-за отсутствия у того таланта. Это было единственное, что помешало Винсу вмешаться в их разговор. Теодор Миллер. Винс посмотрел в окно с тошнотворным чувством в животе. Покрытое тучами небо полностью отражало то, что было у него в сердце. Затем он увидел огоньки из противоположного здания библиотеки и снова вздохнул. Лишь один человек мог сидеть над книгами в день церемонии окончания учебного года. Винс молился, чтобы когда-нибудь настал тот самый день, когда усилия того молодого человека будут вознаграждены. Тем временем Тео прямо-таки пританцовывал в этот момент. Стол сотрясся от громкого удара. Это было связано с тем, что на центр стола одновременно рухнули семь книг в твердом переплете. Если бы подобная хапка книг упала на ногу, то дело бы явно бы не ограничилось простым синяком. Ходила даже такая шутка, что некоторые библиотекари были убиты падением на них проклятых книг. Даже если в этих книгах нет никаких проклятий, разве я не умру, если они свалятся мне на голову? Эти книги определенно были тяжелее кирпичей. Если хоть одна из них упадет с высокой книжной полки, то череп проходящего мимо человека наверняка будет проломлен. Вот почему в библиотеках всегда висели предупреждения, чтобы посетители сохраняли тишину и спокойствие. Это было настолько опасно, что об этом решили даже написать. Ладно, думаю, на сегодня... «Этого точно хватит!» Тео вытер с ладони слой пыли. В этой библиотеке гости были нечастым явлением, а потому каждая взятая им книга была достаточно пыльной. Лицо, занимавшее должность библиотекаря, проверяло полки лишь изредка, так что ему повезло, что обжорство проглатывало книги не жуя, иначе бы ему пришлось сначала вытирать их. «Так...» «Для начала я должен использовать оценку». Привычным движением Тео повел своей левой рукой. Он собирался измерить ценность книги, используя способность обжорства оценивать пищу. Техника применения этой способности оказалась намного проще, чем поначалу предполагал. Тео указал левой рукой на книгу точно так же, как и во время кормежки гримуара, после чего отдал команду «Оценка». Из левой руки Тео с громким чмоканием вылез язык и тут же потянулся к цели. Затем он облизал обложку книги, одновременно с этим прездоставив визуальное отображение считанной информации. Разница между возгоранием и воспламенением. Эта книга повествует о продвинутой магии возгорания и объясняет основные принципы работы воспламенения. В отличие от возгорания, при котором огонь создается на обычной поверхности, воспламенение создает пламя прямиком в воздухе. Преимущество воспламенения заключается в возможности использовать его на расстоянии. Однако его огневая мощь немного ниже, чем у возгорания. Ваше понимание этой книги очень высокое – 96%. Класс книги – обычный. После ее поглощения – Вы изучите заклинание первого круга – воспламенение. Насколько я помню, это весьма полезное заклинание. Точно, полезное!» Усмехнулся Тео и взял книгу. Оценка обжорства была средством идентификации пищи. Это помогало ему определить преимущества потребляемого продукта. Благодаря оценке Тео сразу мог понять, что получит, даже если еще не читал выбранную книгу. Кроме того, благодаря этой способности он мог подбирать книги со специальными характеристиками. Благодаря этому выбор книг стал намного проще. Кроме того, он и сам вполне хорошо представлял, что и в какой книге описывается. Проведя пять лет в библиотеке, Не было такой книги, которую бы он просто не знал. Теос составил целых два списка из тех книг, которые прочитал, и тех, которые прочитал, но не понял. В тот момент, когда он собирался использовать оценку на второй книге, вдруг произнеслось «Голод! Накорми! Пожалуйста!» Обжарство окончательно проснулось. Гримуар пробудился ото сна и жалуется на пустой желудок. Регулярное питание уменьшило его голод. Существует больше возможностей для выбора блюд. Обжорство ответит на один вопрос после поглощения двух книг и сразу же заснет после поедания третьей книги. Оставшееся время — 30 минут. Две книги или три книги? Он уже несколько раз сталкивался с этим мучительным выбором. Если он выбирал две книги... то ему предоставлялась возможность задать вопрос и получить на него ответ. Если же он выбирал три книги, то мог извлечь на одну сущность больше. В прошлый раз он подумал, что куда более важно улучшить свои навыки, и решил скормить обжорству три книги. Но что ему выбрать на этот раз? Глава шестая. «Ну, в любом случае, я ничего не потеряю». Другими словами... Это был вопрос простой приоритетности. Тео мог выбрать или обучиться еще одному заклинанию, или познать мудрость обжорства. Если же он сделает неправильный выбор, то просто дождется завтрашнего дня. Таким образом, принципиальной разницы не было. Вот если обжорство внезапно начнет голодать, то это станет куда большим поводом для беспокойства. Поэтому Тео придумал простой ответ.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 Теодор спокойным взглядом смотрел на выявленные обжорством сущности книг. «Призыв Духа Огня. Убираем. Если у меня нет близости с Духом, то я не могу заключить с ним контракт, а значит и не будет никакого смысла в его вызове». Тридцать лет назад была раскрыта тайна заключения контрактов с Духами, в связи с чем стало известно, что без должного уровня близости с Духом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 он уже несколько раз прошел через схожую ситуацию. Благодаря этому Тео выработал в себе привычку откладывать все ненужные книги и не суетиться. Прошла уже неделя с тех пор, как он впервые начал это странное сожительство с обжорством. Может, другие его и считали болваном, но в умении анализировать ситуацию среди других студентов у него не было равных.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 Вот почему он не стал связываться с белой магией, которая требовала наличия божественной силы. Подумать только, а ведь есть заклинания, в которых обязательным условием является кастрация. От одной только мысли об этом у меня начинают бегать мурашки по коже. Тем не менее, раз такая магия существовала, значит, кто-то же ее практиковал.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 Он получил бы что-то совсем незначительное, а потому оставил в сторону и это пособие. У магии, временно улучшающей зрение, «Орлиный глаз», был побочный эффект в виде постепенного ухудшения своего собственного зрения. И, естественно, такое Тео было бы ни к чему. Спустя 15 минут перед Тео осталось лежать всего только одна книга. Вспомнив ее название, Лицо студента наполнилось предвкушением. Согласно гипотезе Тео, ценность последней книги в списке была очевидна самой высокой, высочайшей среди всех семи книг, отобранных им на сегодня. Оценка. И вот перед его глазами предстала информация о сущности книги. «Баллистическая магия. В этой книге описывается применение магических ракет». В ней можно узнать о методах формирования и компрессии магических ракет, а также изменения формы снарядов. Благодаря описанным в книге «Магическим ракетам» автор Альфред Беллантес стал настоящим героем войны. Глубина мудрости этой книги намного выше, чем у остальных пособий. Ваше понимание этой книги очень высокое – 97%. Класс книги – редкий.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 Магическая ракета была магией первого круга, и Альфреду удалось отправить на тот свет десятки рыцарей и сотни магов с помощью одного только этого невзрачного заклинания. Под конец затяжной войны он все-таки погиб и свою славу обрел уже посмертно. Баллистическая магия Альфреда Беллантеса. Если бы книжные коллекционеры узнали бы об этом экземпляре,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 все равно останется одна проблема. Во-первых, эта книга принадлежала Академии Бергена. Хоть он искармливал не принадлежащие ему книги обжорству, когда-нибудь он планировал их вернуть. Если бы обжорство не угрожало его жизни, он бы не стал брать все эти пособия. В некотором смысле его действия можно было назвать настоящей борьбой за выживание. Однако, взяв книгу Альфреда для продажи коллекционерам,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 Услышав команду, язык с готовностью выскочил наружу. Обжорство схватило разницу между возгоранием и воспламенением и быстро втянуло ее в ладонь. «Вы поглотили разницу между возгоранием и воспламенением. Ваше понимание книги очень высокое. Вы изучили воспламенение первого круга». В тело Тео влилась знакомая волна. Это были знания о магии воспламенения.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 Все еще неудовлетворившийся язык схватил свою следующую добычу. «Оригинальная баллистическая магия», написанная Альфредом Беллантесом. Это был торжественный момент, когда книга, не уступавшая в ценности золотому слитку, должна была исчезнуть навсегда. Хлюп и тишина. Тео дал изменений с куда более нервным выражением лица, чем обычно. Это была его первая редкая книга, которую он скормил обжорству. Кроме того, это был оригинал, написанный известным героем войны. Другими словами, эта еда определенно была калорийнее, чем обычные книги. Тео помнил ту кошмарную боль, когда поглотил четыре книги за раз, а потому закрыл глаза и приготовился к последствиям. Ну, ну давай же. И вот вскоре после этого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 В конце концов, разум Теодора был втянут в ладонь его левой руки. Тео провалился в темноту, в виде где-то вдалеке слабое свечение звезд. Это были остатки воспоминаний, оставленные Альфредом Беллантосом, а если точнее, его баллистической магии. «Около сорока пяти лет назад, на линии фронта княжества Белантасов. Теодор Миллер открыл глаза. Глава седьмая Когда к Тео вернулось сознание, он увидел, как в пугающем темпе меняются окружающие его пейзажи. Нет, правильнее было бы сказать, что это он сам несется мимо них. Тео, который все еще не до конца понимал, что происходит, повернул голову, и его ушей достигли чьи-то крики. «Генерал! Генерал! Прямо перед нами вражеские войска!» «Генерал?» «Вражеские войска?» Эти слова явно были родом из поля боя. Тео попытался нахмуриться, но его взгляд двигался вне зависимости от его воли. Затем он посмотрел на лицо рыцаря, скачущего рядом с ним, а еще спустя мгновение понял, что его губы двигаются сами по себе. Ха, это оказалось намного раньше, чем я ожидал». Голос был глубокий и даже слегка торжественный. Его кончики пальцев коснулись подбородка и почувствовали грубоватую щетину. Тео еще не было и двадцати лет, а потому борода явно принадлежала точно не ему. Если так, то оставалось лишь одно логическое объяснение. «Мой голос, значит, это не мое тело?» Возможно, это и был правильный ответ. Все это случилось сразу после того, как он поглотил баллистическую магию Альфреда Беллантеса. Итак, Тео пришел к выводу, что данное явление было взаимосвязано с возможностью перенять кое-что из опыта самого автора, о чем упоминалось в информационной сводке о книге. Он не знал, что такое синхронизация, но если это помогало получить опыт Альфреда, то почему бы и нет? Принц! Принц! Я пойду впереди. Простая пехота не может остановить атаку наших рыцарей. Я, Винс, клянусь защищать принца любой ценой!» Это восклицание напоминало собой ревущее пламя. Страсть, которая ощущалась в этом голосе, была попросту невероятной. Судя по словам и мечу в руках, этот мужчина, очевидно, был лидером рыцарского отряда. Более того... Его пылающие глаза доказывали, что он не просто бахвалился, кидая слова на ветер. Однако принц Альфред не согласился с предложением Винса. «Нет, впереди пойду я, а вы все последуете за мной». Человек с наиболее высоким титулом заявил, что займет самую опасную позицию в авангарде. Несмотря на то, что враг приближается, Альфред Беллантес не останавливал своего коня. Пожав руку Винса, он бросился вперед. И вот вскоре две армии врезались друг в друга. С диким ревом кавалерия столкнулась с пехотными частями противника. Страшная сила рыцарской атаки усилилась копытами лошадей и разбила вражеский строй. От неожиданности вражеское построение попятилось назад. и войска Беллантеса мгновенно заняли доминирующее положение, тесня своего противника. Находясь в самом авангарде, маг взревел. «Я, принц Альфред Белантес стою перед вами. Выходите вперед, если достаточно смелы, чтобы претендовать на мою голову!» Это была очевидная провокация. Поскольку Ай Альфред был принцем и героем войны, Его голова действительно стоила несколько тысяч золотых. Если бы врагу удалось убить его, то вся война могла бы закончиться одним лишь махом. И вот, разметая со своего пути ошеломленных врагов, перед ним начали пробиваться один из вражеских рыцарей. Он явно намеревался принять вызов. «Я Ричард, старший сын графа Джейсона!» Каждый взмах его меча сокрушал сразу по несколько солдат. Это было явно не самое распространенное зрелище, когда люди падали от лезвия меча, словно солома. Тем не менее, каждый рыцарь должен был обладать по меньшей мере именно такими навыками. Приближаясь к Альфреду, Ричард улыбнулся. Тео не на шутку испугался, когда увидел очевидное убийственное намерение. Это...» «Это очень опасно. На этом расстоянии невозможно выжить, если мое тело не принадлежит магу шестого круга». В любую эпоху заклятым врагом каждого мага были рыцари. Они были мастерами оружия, которым не было равных в ближнем бою. Рыцарь мог срубить голову мага еще до того, как тот закончит свое заклинание. Поэтому маги всегда сопровождались эскортом. Однако сейчас... Рядом с Альфредом никого не было. Это была отличная возможность для Ричарда Джейсона, который славился своей ловкостью. Когда Ричард сокрушил уже более тридцати воинов, он с уверенностью в голосе прокричал. «Герой Беллантасов, я отдаю должное вашей храбрости и намерению противостоять рыцарю, но... Но сейчас вы примете свой конец!» Эти слова так и остались непроизнесенными. «Что ж, тогда я отдаю должное вашей глупости!» «Ха-ха-ха!» — -ха, усмехнулся Альфред, направив на Ричарда указательный палец. «Жух!» Воин так и не подбежал до своей цели. Его тело рухнуло там, на землю. Храбрый рыцарь Ричард Джейсон, который всего мгновения назад мчался к Альфреду, намереваясь прикончить его одним взмахом своего меча, внезапно скончался. Его смерть была неизбежной, ведь в середине его мозга было просверлено внушительное отверстие. Ни одному человеку не под силу пережить такое, даже если в нем течет кровь Огра. Ни одна регенерация не могла спасти, если разрушен был мозг. Тем временем тео был попросту поражен такой внезапной сменой ситуации. Это что, магическая ракета? Не может быть! все что он увидел это лишь мимолетную синюю вспышку если бы тео не был внутри тела арф альфреда то тогда бы даже не успел засечь момент когда заклинание было активировано хотя это и была магия первого круга ее эффективность выходила далеко за пределы здравого смысла вероятно даже заклинание пятого круга болт силы был слабее чем это и вновь Из пальца Альфреда вылетела синяя вспышка. Только и успел вскрикнуть вражеский рыцарь, после чего и испустил свой дух. Каждый раз, когда Альфред направлял на кого-то кончик своего пальца, погибал один воин. То же самое касалось и магов, которым не помогала даже их защитная магия, и рыцарей, закованных в доспехи. Скорость магической ракеты не позволяла увернуться даже самым проворным воинам. а ее мощь пробивала любую защиту, вызывая в рядах врага панику. Это был самый настоящий смертельный удар. После выпуска нескольких сотен магических ракет. Вот как значит Альфред использует это заклинание. Даже если другой человек будет использовать ту же самую формулу, он непременно потерпит неудачу. Неожиданно для самого себя... Тео удалось понять принцип этой мощной магической ракеты. Ученые уже более 30 лет пытались постичь секрет успеха Альфреда, но так до сих пор ничего и не добились. Теодор Миллер же понял концепцию, но вовсе не потому, что он был талантливее других. Дело было в синхронизации, которая позволила ему разделить чувства с Альфредом Беллантесом. Он полностью рассредоточил магию по всему телу, По всему своему телу. Как правило, каждое заклинание представляло собой ту или иную технику для обработки маны вне тела. Чувствительность же позволяла настраивать саму магическую силу. Однако Альфред улучшил магическую ракету таким образом, который полностью противоречил этой концепции. Он сосредоточил магию внутри своего тела и стрелял ею прямиком из своего тела. Это был крайне нелегкий способ. Человеческое тело не было сосудом для хранения магических заклинаний. Чтобы добиться такой эффективности, Альфреду пришлось отказаться от других заклинаний. Благодаря специальной подготовке его кости, плоть и кровь превратились в один большой магический круг, способствующий росту эффективности магической ракеты. В результате, он смог создать самую мощную магическую ракету в мире. Маг, в арсенале которого только магические ракеты, его точно можно назвать магом? Кто же он? Он точно маг? Почему Альфред отдал предпочтение именно этой магии? Он отказался от свободы, которую даровал статус мага, и сосредоточился лишь на убийстве людей с помощью магических ракет. Тео не мог ни почувствовать, ни посочувствовать Альфреду. Он понял, откуда на его лице эта тень. Вскоре был убит последний вражеский солдат. «Эй, а ну отпустите меня! Я же сказал, отпустите! Я маркиз Белфорд Астра, с моим статусом нельзя шутить!» Поверх великолепного доспеха он носил бордовый плащ. Сложные черты вышитого рисунка показывали, что он был далеко не обычным солдатом. Столь роскошная одежда всегда была признаком кого-то из благородных кровей. Солдаты пнули его и заставили встать на колени. Холодными глазами Альфред посмотрел на этого человека и сказал, «Твой статус ниже обычного, ниже собачьего, маркиз Астра». Голос Альфреда звучал по-настоящему жутко. «Разве ты не грабил дома? Разве ты не продавал женщин и детей в рабство? Я не намерен брать таких, как ты, в плен!» П «Принц Альфред, подождите! У меня нет хобби слушать собак!» Альфред протянул свой палец, приговаривая человека, стоящего перед ним, к смерти. Этот мужчина не был достоин даже пленения, и палец Альфреда засиял синим светом. «Жух!» С отверстием в голове труп рухнул на землю. «Тело сжечь!» Отворачиваясь, сказал Альфред. «По правилам вежливости следовало бы отправить тело убитого во враждующее королевство. Однако этот человек сжигал деревни и разрушал семьи. Учитывая это... Не было ни малейшей необходимости оставлять на земле упоминания о нем. Уродливая масса плоти, носившая имя Белфорд, вскоре исчезла без следа. После этого Тео покинул тело Альфреда. «Ага, значит, уже конец». Опыт был поистине впечатляющим. Тео посмотрел на землю, которая начала понемногу отдаляться. Это было поле боя, заполненное кровью, смертями, павшими рыцарями, отполированными доспехами, обезглавленными магами и солдатами, зовущими на помощь. А затем он увидел Альфреда Беллантеса. В этот момент Альфред тоже посмотрел на него. «Что?» Тео был немного удивлен, увидев, как губы Альфреда начали двигаться. «Молодой маг, жаждущий моей силы!» его глубокий голос эхом прокатился по окрестностям. Альфред вовсе не разговаривал сам с собой, это был его совет Теодору Миллеру. Подарок от человека, который отказался от свободы и жил как герой войны, а не как маг. «Не бросай свой путь, мага!» На этом связь с Альфредом закончилась. «Синхронизация с Альфредом Беллантасом завершена!» Синхронизация составила 85%. Полученный опыт был сохранен. Магическая ракета первого круга преобразована в магическую ракету в стиле Альфреда. Опыт Альфреда Беллантаса увеличил ваше мастерство в этой магии. Обжорство удовлетворено поглощенной пищей. Задайте ему вопрос или предоставьте гримуару еще одну книгу. Восточной части королевства Мелтор... в библиотеке Академии Бергена. Потерявший сознание Теодор, пришел в себя. Глава восьмая. Первым делом Тео схватился за свой раскалывающийся затылок, а только потом посмотрел на свои ладони, на которых, в отличие от Фальфордовых, совершенно не было мозолей. Он пролежал без чувств всего двадцать минут, но его собственное тело уже ощущалось каким-то незнакомым. Это в лишний раз подтверждало то, насколько глубоко укоренилась в его сознании память о герое Альфреде Беллантесе. Даже сейчас ему казалось, что вот-вот с его пальцев сорвется новая синяя вспышка. Ха! а сработает ли это у меня?» Тео машинально прицелился пальцем в окно. «Это был секрет героя войны, Альфреда Беллантеса».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 Эмоции, кипящие внутри него, были самой настоящей радостью, которую он еще никогда не испытывал в своей жизни. От мысли о том, что он сумел овладеть магией, с которой никто другой подавно бы не справился, неведомая доселе радость начала разливаться по всему его телу. «Я... я могу это сделать! Я могу!» Реальность жестко поступила с Тео.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 Услышав призыв, язык повернулся в сторону своего хозяина. «Вопрос! У тебя есть вопрос?» Тео без колебаний кивнул. «Новых умений на сегодня хватит с головой. Магия, которую он получил от Альфреда, была намного серьезнее, чем все вместе взятое, изучаемое им за прошедшую неделю. Кроме того...»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 и представляла им возможность царствовать в этом мире. Если бы Тео родился в богатой семье, то ему не нужно было бы об этом даже думать. Он мог бы получить большое количество магической силы, просто купив реагенты. Естественно, чем больше маны бросалось из зне, тем слабее был эффект заклинания. Но это было вполне достаточно, чтобы использовать заклинание третьего круга. Проблема заключалась в том, что сумма денег, необходимая для покупки необходимых реагентов, превышала пятикратную стоимость поместья Миллеров. Итак, его вопрос обжорству был следующим. «Я хотел бы знать, как увеличить свою магическую силу. Древний гримуар, артефактом, родом из тех времен, упоминания которых стерлись изо всех летописей, Среди всех многочисленных знаний, которые поглотило обжорство, Тео полагал, что наверняка найдется способ, описывающий возможность увеличения магической силы без принятия реагентов. Какое-то время обжорство молчало. Что ты не знаешь? Переспросил Тео, встревоженный этим внезапным предположением. Услышав эту реплику, Обжорство ответило, как всегда, своим неприятным и слегка насмешливым тоном. «Глупый парень. Вопрос слишком многословный. Волшебная сила. Более ста способов увеличить ее. И я могу рассказать тебе только один». Б «Более ста способов?» От изумления у Тео отвисла челюсть. «В башне магии говорили, что существует всего три способа увеличить количество магической силы.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 Для него абсолютно бесполезными были бы советы, которые предполагали использование сердца дракона или запретной черной магии. Более того, просто наиболее эффективный метод мог бы стать полезным для других людей, но никак не для него самого. Итак, Тео сузил диапазон еще сильнее, попросив Гримуар рассказать ему не просто о наиболее эффективном методе, но и о таком, который бы возможен для него, для Тео. «Я понимаю», – ответила обжорство, а затем раздался знакомый голос. «Разблокирована скрытая особенность обжорства. Как жадный гримуар, обжорство может питаться всем, что связано с магией. До сих пор обжорство лишь извлекало сущность, теперь же оно сможет поглощать часть способностей предмета. Поглощенные предметы со встроенной магической силой будут увеличивать магическую силу владельца». «Обжорство может переваривать даже проклятые артефакты. Простое поглощение предметов без извлечения сущности можно использовать даже в состоянии сна обжорства». Информация, предоставленная голосом, была потрясающей. Тео был удивлен, что обжорство обжорства были свои собственные скрытые особенности и что разблокировать одну из них мог простой вопрос. Оказалось, что, задавая вопросы гримуару,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 «Прошу прощения за беспокойство», — поздоровался Тео, входя в лабораторию. Тео молча закрыл дверь и увидел профессора Винса, который неудоуменно смотрел на него. Винс положил на стол свое перо и заговорил первым. «Не ожидал, что ты ко мне придешь. Что ж, проходи, садись». «Да, профессор, спасибо». Тео сел, и профессор Винс спросил. "Итак."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 Целью Тео было получение некоторых магических предметов, в связи с чем требовалось время, чтобы добраться до нужного места, а затем еще и вернуться назад. Винс поднял голову и задал еще несколько вопросов. «Какова цель выхода на улицу?» «Простая прогулка». «Планируешь задерживаться где-то на ночь?» «Не думаю». «Хм...»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 У Винса было предчувствие, что его ученик никогда не станет исследователем. Теодор Миллер до недавнего времени ты уходил с опущенными плечами. Этот молодой человек был в отчаянии из-за отсутствия необходимого таланта. Он отчаянно жаждал знаний, надеясь когда-нибудь разрешить эту проблему. Винс думал, что его выход это где-то стать ученым или даже исследователем.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 Его последние воспоминания о выходе на улицу заключались в том, чтобы попрактиковаться с магией после окончания второго курса. Вспоминая те времена, Тео увидел раскинувшийся перед ним город Берген. Не так-то многое изменилось за эти три года. Аккуратно вымощенные дороги с уличными фонарями и магазинчиками, столь распространенные в большинстве крупных городов. Кроме того...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 Дорогие магазины — это уже не для него. Кошелек Тео был слишком тонким для эквивалентного обмена. Это означало, что ему нужно было воспользоваться способностью, которой его наделил гримуар. Если все пойдет по плану Тео, то он сможет загробастать артефакты, не тратя при этом практически ни копейки. И насколько я правильно помню из своих прошлых похождений,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 Были даже настоящие злодеи, которые пытались всучить покупателям какой-нибудь проклятый предмет. В таких местах нельзя было найти что-то хорошее. «Но для тебя это не неважно, верно?» — спросил Тео, глядя на свою левую руку. Проклятые предметы были ничем по сравнению с этим существом. Жадный гримуар — обжорство. Проклятые артефакты были для него лишь очередным калорийным обедом. Глава 10. В любом городе окраины всегда были более пустынны, чем сам центр. Там было меньше людей и меньше магазинчиков. То же самое было и с Бергеном. Высокие здания постепенно становились малоэтажками, а чистые дороги превращались в засыпленные тропы. Нельзя здесь было также увидеть и хорошо одетых дворян. Тем не менее, Тео почувствовал странную ностальгию. Здесь почти ничего не изменилось. Околицы отличались от центральных улиц, которые всегда менялись и преображались. Большинство указателей и табличек стали трудночитаемыми, износившись от дождя или даже ветра. Некоторые таблички и вовсе были сорваны или выгорели настолько, что полностью утратили свой информационный смысл. Если бы Тео зашел в один из темных переулков,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 Тео хорошо помнил эти места. Его память не давала сбоев, и, дойдя до пункта назначения, он остановился. «Это место. Точно оно. Оно открыто?» Тем не менее, Тео на мгновение замер на месте, мешкая с тем, чтобы повернуть ручку двери. Эта потрепанная лачуга не подавала никаких признаков. Окна были грязными, а лестница, ведущая на крыльцо... Скрипела так, словно готова была в любую минуту развалиться. Если бы не вывеска открыта, то он, возможно, и вовсе подумал бы, что магазин давно уже закрылся. В конце концов, он все-таки повернул дверную ручку. С противным скрипом дряхлая дверь открылась, предоставив взгляду Тео внутреннее убранство магазин. Если вкратце, это была самая обычная барахолка.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 Черные трейдеры все еще оставались самыми обычными торговцами, причем весьма талантливыми в вопросах извлечения денег из карманов своих покупателей. Фактически, их основным источником дохода была продажа всяческого барахла. Таким образом, если кто-то хотел воспользоваться услугами трейдера, то ему следовало бы взять с собой человека, который хоть немного умел торговаться. Тео вспомнил этот факт,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 Наш магазин недостаточно любезен, чтобы предоставлять справочную информацию о товарах, поэтому вам придется справляться с ним самостоятельно. обслуживание явно было не на высоте, но таковыми были правила черных трейдеров. они ничего не объясняли о своих товарах, которые продавали. если бы они начали рассказывать о бракованной продукции, то потеряли бы возможность ее продать кроме того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 «Отлично! То, что надо!» Тео бессознательно сжал правую руку в кулак. Результат был даже выше от ожидаемого. Мало того, что он раскрыл эффект, скрытый в кинжале, в придачу к магической силе он мог даже получить кое-что еще. Такой магии, как открытые раны, было вовсе не просто обучиться, поскольку она могла использоваться в плохих целях. ее было трудно найти даже в библиотеке академии, где были собраны все типы магических книг тео на мгновение остановился, а затем с энтузиазмом принялся шарить дальше по полкам вот этот этот кинжал вполне сойдет что касается этого кожного доспеха а, -а, а магия постоянно держащая его в грязном состоянии что это И какой же идиот убил в свое время на подобное зачарование? Бесполезных предметов было очень много. Но на самом деле было неважно, насколько хорошими эффектами они обладали. Тео изучал информационные окошки и без колебаний откладывал подходящие ему предметы в сторону. Он отбирал все, что увеличило бы его магическую силу после поглощения обжорством. Остальные же эффекты, были практически бесполезными эта лавка набитая всяким ненужным барахлом для тео была настоящей золотой жилой через двадцать минут тео направился к прилавку с целой корзиной предметов о черный трейдер с интересом посмотрел на своего клиента я как погляжу вы набрали целый месячный оборот моего небольшого магазина даже со скидкой это все будет стоить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 Черный трейдер не знал, что Тео обо всем этом знает, а поэтому неудивительно, что он непринужденно засмеялся. Ха -ха -ха -ха. полегче, полегче, молодой господин! Разве вы не знаете, что сорвете настоящий куш, если вам попадется подлинный товар? Кто знает, что из этого бракованного, а что нет? Всякое бывает!» «Ну, обычно бывает совсем наоборот». Выражение лица черного трейдера тут же поменялось. «В каком-то смысле наоборот. Вы о чем говорите, молодой господин?» Вместо того, чтобы ответить, Тео поднял указательный палец, а затем указал на один из предметов. Это было ожерелье, которое вот-вот должно было развалиться. Более того, его нельзя было использовать даже в качестве аксессуара. Вот, например, смотрите. Это ожерелье надевается на шею.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 Ему необходимо было скрывать ее существование от башни маги. Если бы они узнали о присутствии обжорства, то наверняка отрубили бы Тео руку по самой локоть. «Как интересно, интересно! Давненько я не сталкивался с чем-то настолько интересным!» Черный трейдер встал и сменил вывеску на закрыто. Он решил, что будет более полезно поговорить с этим посетителем некоторое время наедине. Закрыв дверь и прикрыв окна занавесками, продавец вернулся к прилавку. «Знаете что? Прошу прощения за мою резкость. Я не ожидал, что к простому черному трейдеру когда-нибудь завалится оценщик». Я и сам тоже не ожидал. Тео не стал отрицать слов черного трейдера. Прямо сейчас он играл оценщика. Именно поэтому он должен был дождаться, пока трейдер сам начнет разговор. Его положение было лучше, и спешить нужно было именно продавцу. И вот любопытный торговец заглотил приманку. Итак, молодой оценщик, что вас привело в это скромное местечко? Только сейчас должны были начаться настоящие торги. Первая часть его плана по увеличению магической силы с помощью черного трейдера вступила в свое действие. Глава одиннадцатая.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 Конечно, если товар окажется работающим, то все будет иначе. Но какова вероятность того, что в магазине черного трейдера окажется много достойной продукции? Сколько предметов из десяти окажутся хорошими? Допустим, восемь из них окажутся бесполезными или даже бракованными. Минус, образованный в дефектными артефактами, будет больше, чем прибыль от двух стоящих артефактов. Таким образом.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 Кроме того, что если у него окажется не один, а два стоящих продукта? Или даже три? В таком случае торговец перейдет на совершенно иной уровень заработка. Трейдер хотел согласиться с этим предложением, однако вместо этого он прочистил горло и покачал головой, сказав, «О, я в недоумении, знаете ли, даже не знаю, что делать!» Тео нахмурился и сказал, «Почему же?» Это исключительные условия. Конечно, я понимаю. Я хорошо это понимаю. Это предложение, от которого просто нельзя отказаться. Именно поэтому я и волнуюсь. На лице черного трейдера мелькала улыбка. Как бы я ни думал об этом, это кажется слишком странным, понимаете, молодой господин. А в чем тогда заключается ваша-то выгода? Вам не нужно этого знать. А, ясно. Черный трейдер посмотрел на Тео своими змеиными взглядами. Казалось, эти глаза могли видеть его насквозь. Довольно много людей проиграли бы этому взгляду, но Тео глаз не отвел. Черный трейдер лишь улыбнулся, оценив твердость характера собеседника и пояснил причину своего беспокойства. «Еще с детства я научился не принимать односторонне выгодные сделки». В таких ситуациях никогда не знаешь, когда придется заплатить цену. Фактически, тот, кто научил меня этому, как раз и был убит за то, что подписал похожий договор. Черный трейдер не знал, чего хочет добиться его контрагент, а потому и нервничал. Кроме себя самого, он никому не мог доверять в этом мире. Вот почему продавец колебался. Он не понимал, зачем оценщик сделал ему подобное предложение. Отказываться слишком расточительно, но соглашаться тоже слишком хорошо. Но стоит ли ему отказываться от хорошей сделки лишь из-за каких-то сомнений? Однако черный трейдер привык к тому, что бесплатный сыр только в мышеловке, а потому принял выверенное и спокойное решение. «Извините, господин, но если вы не можете ответить на этот вопрос, то сделки не будет».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 Тео даже не знал, есть ли в Бергене другие черные трейдеры. Каким-то образом, ему нужно было все-таки заключить эту сделку. Что же делать? Но я же не могу раскрыть существование обжорства. Как же мне убедить этого парня? Если я в попыхах придумаю какую-то ложь, то он наверняка ее точно почувствует. Проще говоря, трудно было внушить доверие другим, если при этом приходилось скрывать свои собственные мотивы. Было бы неплохо, если бы здесь был нотариус, который бы заверил их контракт, но лавка черного трейдера была далеко не тем местом, в котором работал бы свой нотариус. Кроме того, тогда бы его личность была точно раскрыта. В этот момент кое-что пришло ему в голову. «Подождите-ка!» Тео кое-что вспомнил, и его лицо просветлело. Он посмотрел на черного трейдера и уверенным голосом произнес. «Извините».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 «Ну и что вы пытаетесь сказать мне?» «У вас есть свиток обета?» Если объяснять максимально просто, то свиток обета предполагал принесение определенного обещания. Эти предметы массово производились башней магии и были довольно распространены. От этих слов тут же лицо черного трейдера застыло. «Вы серьезно, молодой господин?» Подергивающим голосом спросил его торговец.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 Да, давненько я им не пользовался. Не так много сделок требует занесения в свиток обета. Красный пергамент ярко светился. В полном соответствии со своим названием его функция заключалась в том, чтобы заставить человека принести обед и в течение заданного срока придерживаться обязательств, написанного на пергаменте. Если обязательство будет нарушено, то такой человек может ослепнуть или даже еще хуже,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 <смех> молодой господин, это что, месть за мои прошлые условия? Ну ладно, для этого мы используем свиток обета. Я добавлю этот пункт». Данное предложение вполне могло бы предотвратить утечку информации. Тео с облегчением вздохнул. Хотя у него и были хорошие наставники, торг с черным трейдером был совершенно другой историей. У Тео не было развитых способностей по общению с людьми.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 «Время переваривания предмета – 8 минут, 22 секунды». Однако это был еще не конец. Следующих предложений было достаточно, чтобы Тео полностью забыла своей усталости. «Вы оценили проклятый предмет. Слабое проклятие отступило перед лицом настоящего хищника. Магия проклятий – это загадочное явление. Когда вы скармливаете обжорству проклятый предмет...»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 Конечно же, при этом он не забыл внести корректировку и в оплату его услуг, добавив пункта получения им части проклятых артефактов. После этого процесс прошел гладко. Как только два человека поставили на контракте печать из собственной крови, пергамент поглотил эту кровь и засиял красным светом. Это означало, что действие обета успешно активировалось.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 Конечно, такие вещи ни в коем случае нельзя было говорить вслух, но Джейсону просто было скучно. В этот момент он увидел силуэт человека, приближающегося издалека. «Фух, еще не поздно!» Отдышка и пот, выступавшие на лбу человека, указывали, что он явно долго бежал. Джейсон кивнул, и Тео со вздохом облегчения протянул ему бумагу.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 Сегодня Тео в общей сложности оценил 20 предметов для черного трейдера. Это было количество, которое соответствовало пределам оценщика среднего уровня. Опасно было бы показывать трейдеру, что он может оценивать куда больше вещей. Таким образом, сегодня в его копилку добавилось 15 дефектных предметов и один нормальный. Так, с чего же мне начать? Согласно предыдущему объяснению, Функция простого питания отличалась от скармливания обжорства магических книг. Таким образом, ему нужно было посмотреть на то, как будет проходить этот процесс. Тео сел и взял один из дефектных товаров. Это были магические перчатки, зачарованные магией смазки. «Ешь обжорство!» Язык тут же повиновался и проглотил перчатки. «Вы поглотили перчатки неуклюжего дурака!» Предмет обладает незначительным количеством магической силы. Полное переваривание предмета займет 3 минуты и 12 секунд. Прошло 3 минуты и 12 секунд. В этот момент, когда часы отсчитывали ровно три круга, а секундная стрелочка тикнула еще 12 раз, раздался голос. «Ваша магическая сила незначительно увеличилась». Ваше мастерство во владении заклинанием первого круга смазка увеличилось. В то же время в теле Тео произошли изменения. Э, -э, -э, э! В нем вскипела неожиданно появившаяся магическая сила. Ее количество было невелико, но она начала циркулировать по телу Тео, словно была его собственной. Два круга в его сердце провернулись, словно только что смазанные шестеренки.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 Вы поглотили самозатягивающееся ожерелье. Предмет обладает незначительным количеством магической силы. Ваше мастерство во владении заклинанием второго круга удержания увеличилось. Вы поглотили злой горшок. Предмет обладает незначительным количеством магической силы. Ваше мастерство во владении заклинанием первого круга заморозка увеличилось. Вы поглотили высокоскоростные магические часы. Предмет обладает незначительным количеством магической силы. Ваше мастерство во владении заклинанием второго круга. Полное переваривание предметов займет 45 минут и 12 секунд. Несмотря на проглатывание 14 предметов, язык обжорства, казалось, ничуть не устал. Еды было так много, что голос практически не замолкал. Тео остановился, слушая последнее предложение.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 Тео интуитивно это почувствовал и сразу же тут же сосредоточился. И вот ответ не заставил себя ждать. Это был голос самой магии, который мог слышать только Теодор Миллер. Это был звук магической силы, текущей через его кровеносные сосуды. Это был самый сладкий звук в мире, и он доказал, что Теодор не ошибся. В следующий момент...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 Тео выдохнул и открыл глаза. Результат был успешным лишь наполовину. Магическая сила, полученная от артефактов, была потрясающей, но ее все же немного не хватало, чтобы закончить третий круг. Несмотря на максимальную концентрацию, он смог лишь просто сформировать форму круга. Ему нужно еще раз или даже два скормить обжорству такое же количество артефактов, чтобы достичь идеального третьего круга.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 Студенты, которые решили провести их дома, постепенно начали возвращаться, а профессора занялись подготовкой учебных материалов. Кампус, который долгое время был пустым и холодным, начал обретать свойственное ему тепло. Ветер на улице все еще пронизывал до костей, так что людей на улице было сравнительно мало. Однако, невзирая на всеобщую вялую атмосферку, Один из студентов был занят тем, что бегал по территории университетского городка. С каждым шагом он тяжело вздыхал. Это был Тео. Это был его 32-й круг. Когда он впервые начал заниматься спортом, он не мог осилить даже десяти кругов. А после первого дня занятий Тео и вовсе было так плохо, что его чуть не стошнило. Однако... Ему нужно было реализовать полученные знания, и его тело, которое он систематически тренировал в течение уже целых двух месяцев, постепенно становилось все более мужественным. Итак, сороковой круг. Как только Тео закончил свой сорок пятый круг, он мгновенно упал на землю. После этого он уперся ладонями в промерзшую землю и начал от нее отталкиваться. Он прочитал в одной книге, что это один из основных методов укрепления тела, используемый северными рыцарями. Чувствуя, как его руки подрагивают от напряжения, Тео подумал о том, зачем он это делает. Все началось с того момента, когда он впитал в себя воспоминания Альфреда Балантоса. Согласно философии баллистической магии, заклинание — это стрела, а волшебник — лук. Магу нужно не только оттачивать технику применения магии, но и тренировать свое тело. Тео хорошо помнил, что тело Альфреда Беллантеса фактически ничем не отличалось от рыцарского. В частности, рука, выпускающая магические ракеты, была накачанной и крепкой, словно какое-то непоколебимое бревно. Таким образом... Он понял, что для противостояния отдаче и мощным побочным эффектам от высвобождения магии ему необходима хорошая физическая подготовка. С тех пор в рутинную программу Теодора добавились и физические упражнения. Ни дня он не пропускал, чтобы не поработать над своей выносливостью. Хоть его тело уставало и кричало от боли, Теодор не сдавался. Вместо этого... Он удвоил свой обычный прием пищи и погрузился в тренировки. Сто, девяносто, двести. Выполнив запланированную программу, Тео обессиленно рухнул на землю. Несмотря на то, что его предплечья существенно окрепли по сравнению с тем, что было два месяца назад, ему все равно было очень трудно увеличить количество повторений, которые он ежедневно выполнял. Его нельзя было сравнивать с рыцарями, которые трансформировали ману в физическую силу. Тем не менее, подобная тренировка стала возможной, поскольку тело мага восстанавливалось быстрее, чем организм обычного человека. И это было вполне достаточно, чтобы позволить ему на следующий день вставать с постели в приемлемом состоянии, а не полутрупом. «О да, по сравнению с этим...» «Учеба – самое легкое, с чем только можно столкнуться в академии». Мало кто согласился бы с тем, что учеба – это пустяковое дело, но в чем-то Тео все же был прав. Ему повезло родиться с хорошей памятью. Его одежда была липкой от пота, а руки и ноги онемели до такой степени, что трудно было даже встать. Тем не менее, он ощущал чувство выполненного долга, как например когда изучал новое заклинание это и придавало ему сил выдерживать еще один день каждый раз когда он смотрел в зеркало и видел что его внешность слегка изменилась по сравнению со вчерашней это служило для него самой главной мотивацией вставай несмотря на пот его тело быстро остыло из за холодного ветра будет совсем не кстати если он простудится тео встал и отряхнул руки от земли. Обычным людям после тренировки следовало принять ванну, но Тео был другим. Очистка. Простое заклинание быстро удалило всю грязь и пот с его тела. Другие ученики часто игнорировали этот метод, поскольку жили неспешной и комфортной жизнью. Но Теодор был за практичность. Магическая сила аккуратно обернулась вокруг его тела, и он стал чище, чем раньше. Это третий круг? Кажется, очистка стала чистить лучше, чем раньше. И это было не простое чувство, а истинная правда. Любая магия требовала магической силы, чтобы максимизировать свою эффективность. Даже заклинания первого круга могли стать достаточно эффективными, если вложить в них побольше магической силы. В свою очередь, Разница между магией второго и третьего круга все-таки была. А значит, существовало и отличие между Тео второго круга и Тео третьего круга. Третий круг, опоясывающий его сердце, все еще казался ему непривычным. Тео бессознательно коснулся груди. Он сумел добиться этого состояния после того, как три раза посетил черного трейдера и съел сорок артефактов. Маг третьего круга. Теперь Тео был на той же отправной точке, что и другие ученики. «Ух, ну и дубак!» В отличие от холодного ветра снаружи, внутри Академии было приятно и тепло. Во время каникул отопление отключалось. Тео стал более чувствительным и понял, что искусственно созданное тепло просачивается из самих стен. Он поднял свои окоченевшие руки... и позволил теплу проникнуть в его кожу. «Магия тепла! Простая, но эффективная!» Он восхищался человеком, который спроектировал здешнюю систему отопления. И в этот момент — топ-топ-топ. Тео, гревший руки у стены, услышал звук шагов и тут же открыл глаза. Он совершенно бессознательно подсчитал количество услышанных шагов и пришел к выводу — кто-то приближается, кажется, три человека. Эта способность была ближе к навыкам убийцы или даже охотника, нежели мага. Это было своего рода сенсорное восприятие, при котором он мог ощущать движение магической силы. Тео получил это умение после того, как прочувствовал на себе самую жизнь Альфреда Беллентеса из его баллистической магии. Будучи героем войны, Альфред сумел довести свои чувства до такого уровня, что ощущал малейшие колебания в потоке маны. Тео, получивший немного воспоминаний настоящего героя, пробудил в себе сходное чувство восприятия. И вот, совершенно неудивительно, что в коридоре общежития появилось три студента в форме. Четыре пары глаз встретились друг с другом. «Эти парни...» Тео рефлексорно осмотрел своих оппонентов. Их галстуки были ослаблены, а рукава закатаны. Помимо этого, они носили какие-то аксессуары, а на ногах была нештатная обувь, что технически противоречило школьным правилам. По одной их одежде Тео мог сказать, к какому типу людей их можно отнести. Затем ситуация продолжила развиваться. «Опа! Разве это не тот кретин?» «Похоже на то!» Вы только посмотрите на его рожу. Хо, хо хо хо кажется, нас поселили в одном общежитии. Рядом с ним я себя чувствую настоящим профессором. Студенты специально говорили громко, чтобы убедиться, что Теодор все слышит. Тео же на мгновение замер на месте. Ему захотелось рассмеяться. Их выходки было недостаточно, чтобы назвать ее приветствием. В прошлом году... Кто-то выстрелил ему в затылок шоковой магии, а кто-то проделал дырку в его сумке с помощью магической стрелы. Если они так и будут просто трепать языками, то это будет еще вполне приемлемый уровень. Топ-топ. Тео спокойно прошел мимо трех парней. Его невозмутимость явно им не понравилась. Они даже не увидели никакого смятения в его глазах. Он считался настоящим олицетворением понятия «неудачник» еще три года назад, тогда, когда они только поступили в Академию. Так почему же он так уверенно себя ведет сейчас? Он даже не извинился перед ними и не опустил голову, как обычно. У этой троицы в груди кипело чувство собственного превосходства. Теодор вдруг замер, чувствуя движение волшебной силы. Магия! Это было заклинание всего лишь первого круга, но его эпицентр был прямиком под ногами Тео. Если бы он сделал еще один шаг, то определенно бы точно упал. Это магия. Неужели смазка? Какой тривиальный трюк. С этим трюком он уже был хорошо знаком. Эти студенты были точно такими же, как и другие, которые нападали на него со спины. Они хотели посмеяться, увидев, как он упадет. Они хотели высмеять неудачника, который был старше их, но вот по положению был куда ниже. Если бы нечто подобное случилось в прошлом году, Тео бы оцепенел, но... На этом все мои страдания закончились. Будучи магом третьего круга и владельцем обжорства, Теодор Миллер стал совершенно другим человеком. Используя способность обнаружения Альфреда Беллантеса, он определил положение смазки и немедленно контратаковал. По крайней мере, он должен был вернуть им то, что они сами пытались сделать. Ничуть не колебаясь, он указал пальцами позади себя и бросил смазку. Три студента даже и не предполагали, что случилось под подошвами их туфель. «Идиоты!» Тихо пробормотал Тео, после чего снова двинулся вперед. Он перешагнул участок, подверженный влиянию смазки, а спустя секунду услышал позади себя грохот и крики падающих тел. Однако Тео даже поворачиваться не стал. Вскоре он удивит бесчисленное количество таких идиотов. «Через неделю церемония открытия», — прозвучал его собственный холодный голос. Новый семестр был не за горами. Пришло время расплатиться за три года презрения профессоров и насмешек студентов. Он знал, что это излишнее, но все равно не мог удержаться от широкой улыбки. И вот через неделю начался последний учебный год третьекурсника Теодора Миллера. Глава четырнадцатая. Присутствие Тео стало настоящей достопримечательностью Академии Бергена.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 Ни один человек из бесчисленного количества учеников и профессоров Академии не думали, что Тео сможет выпуститься. Такого же мнения придерживался и профессор Бернард Уиллер, который преподавал третьекурсникам основы алхимии. «Даже не знаю, зачем он решил поступить в Академию. Ничего, скоро этот нахальный паренек вернется в свою провинцию».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 «Если бы обычный ученик, наделенный титулом герцога или даже графа, сделал бы схожий комментарий, то профессор, возможно, просто пропустил бы его мимо своих ушей». Однако Теодор был бароном из провинции и бедным студентом, который остался на второй год. И такой ничтожный человек посмел в чем-то упрекнуть самого профессора Бернарда. Бернард гордился своим статусом и авторитетом,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 «В чем состоит сложность комбинации ингредиентов пилюль полнолуния? Разве вы не проходите этот материал уже в третий год подряд?» Некоторые студенты насмешливо захихикали. Несколько учеников, впрочем, никак не изменились в лице, однако даже они повернулись в сторону Тео. Это был самый обычный день. Вполне с привычными ему насмешками. «Но только вот теперь Тео-то изменился?»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 «Будь-ка любезен, покажи нам, как нужно правильно смешивать эти ингредиенты». «Вы хотите?» «Да, все верно, Тео. Если вы проучились в этой академии уже целых пять лет, то должны быть настоящим образцом для подражания всему классу». Вот что задумал Бернард. Понимая намерения профессора, Тео мысленно покачал головой.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 и укорить его за то, что он перевел дорогие ингредиенты. Если же Тео откажется, то профессор просто поиздевается над пятью годами, на протяжении которых этот бездарный ученик протирал в Академии свои штаны. У профессора Бернарда был неплохой план. Однако по сравнению с прошлым годом или даже с зимними каникулами, Тео стал совершенно другим. Как скажете, профессор, Тео встал со своего места и направился к столу, на котором были расставлены ингредиенты. Увидев уверенную походку Тео, Бернард на секунду было подумал, что зря все это сделал. Однако доводы его логики решительно отрицали интуицию. Он считал, что это невозможно. И вот через мгновение аудитория залилась ярким светом. «Вау! Это...» «Это же пилюля полнолуния!» Сосуд, который держал в руках Тео, содержал в себе жидкое лекарство с крошечными гранулами. Бернард тупо смотрел на все происходящее, после чего с недоверчивым выражением лица схватил стеклянный сосуд. Он совершенно позабыл, что в классе есть еще и другие ученики. «Это... это... это невозможно! Т Ты... как...»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 произошли настоящие изменения. Известие о том, что знаменитый неудачник преуспел в объединении ингредиентов пилюли полнолуния, распространилось по всей академии. Все профессора, за исключением разве что Винса, не поверили этому дурацкому слуху, и каждый из них подготовил для Тео какое-нибудь свое испытание. В частности, профессор Клод, который преподавал магические круги,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 Второй вариант предполагал следующую реакцию. Он пять лет провел здесь, так что вот и результат. Разве на Востоке нет поговорки про поздний цветок? Возможно, только сейчас настало время распуститься. Думаю, в этом году лучшим выпускником станет именно он. Некоторые люди приняли реальность, которую видели своими собственными глазами.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 Строгие правила Академии делали драки практически бессмысленными, но некоторые все же пытались найти способ. «Разве завтра у нас не будет занятия по боевой магии?» «Будет, причем первой парой!» На третьем курсе студенты начали изучать, как использовать боевую магию. Впервые спарринги проводились под, припро... под присмотром профессора, чтобы узнать уровни учащихся. И вот...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 Высокие оценки по боевой магии мгновенно ставили студентов число первых претендентов на дальнейшую успешную карьеру. В некоторых академиях даже проводились соревнования среди студентов, призванные определить наиболее талантливых учеников. То же самое было и с Академией Бергена, а потому профессором, ответственным за обучение боевой магии, был назначен лучший маг учебного заведения. которым, естественно, был Винс. На самом деле, у профессора Винса сложилась весьма успешная карьера боевого мага, и он даже получил благородный титул. Тем не менее, самого Винса все это просто раздражало. «С войной у магов тесные отношения еще с древних времен. Причина этому очень проста. Маги крайне эффективны». За то время, пока хорошо обученный рыцарь зарубит дюжину своих врагов, маг четвертого круга испепелит сотню. Некоторые студентов побледнели от холодного голоса профессора Винса. Для них убийство и война были чрезмерно тяжелыми для психики темами. То, как Винс произнес слово «эффективный», заслуживало отдельных мурашек по коже. Однако такая реакция была далеко не у всех. У некоторых учеников глаза сияли так, словно они хотели сейчас же испробовать боевую магию. Стать настоящим боевым магом — это ключ к успеху. Эти студенты принадлежали к тому типу людей, которые хотели, чтобы их заслуги были всеми признаны, а потому бездумно бросались обучаться даже смертельно опасным заклинаниям. Так или иначе, пока что это просто молодые птенцы. Трезвым взглядом оценил ситуацию Винс. По его собственному опыту, те, кто мог сражаться в кровавой битве, так не реагировали. Внутренние эмоции не должны были выставляться наружу. Далеко не каждый человек может стать настоящей боевой единицей на поле боя. А чтобы стать боевым магом, и вовсе требовался особый склад ума. Эта академия когда-то была средством для привлечения новых магов, которые со временем отправлялись на войну. Хоть сейчас служба в армии не обязательна, но курс боевой магии остался, чтобы такие студенты, как вы, могли развить в себе чувства, необходимые в случае возникновения реальной угрозы. Учебный план, который Винс использовал для обучения студентов, включал в себя несколько элементов. Один из них — это спарринг. Был как раз наследием тех дней. Хоть магическая дуэль и велась с модифицированными правилами, но лучшего способа идентифицировать личные качества ученика попросту не существовало. Во время спарринга предполагалась следующая ситуация — Два ученика поочередно отыгрывали роли атакующего и обороняющегося, и тот, кто брал верх, был признан победителем. Даже несмотря на пошаговость дуэли, этот метод обучения был проверенным и действенным. Винс начал объяснять правила спарринга. «Что ж, правила просты. Я буду за вами следить, так что о травмах не беспокойтесь. Просто делайте все, что сможете». «Однако...» — на мгновение в его глазах мелькнул предупреждающий огонек. «Если вы совершите фол, например, проигнорируете порядок атаки или нанесете удар из-под я использую всю свою власть, чтобы такого студента исключили из академии. Всем понятно?» «Да». Профессор Винс был известен своей строгостью и справедливостью. Зная, что это предупреждение далеко не блеф, студенты тут же закивали головами. Затем Винс достал журнал посещаемости и посмотрел на имя первого человека. Первого человека, который должен был вступить в спарринг. «Тогда начнем прямо сейчас. Номер один. Эванс, выбирай своего спарринг-партнера». «Бум!» Огненный шар с громким звуком врезался в щит, и взорвался. Затем в воздух взвились десятки магических ракет, в результате чего щит потерял свою форму. Молния застряла в завесе из воды, а ветер отклонил магическую стрелу. Поначалу студенты изрядно нервничали, но вскоре начали использовать магию самым естественным образом. Присутствие профессора Винса и удовольствие от использования такой магии впервые начало помогать им проявлять свой истинный потенциал. Студенты, которые не участвовали в спарринге, внимательно следили за теми, кто вел дуэль. Они обсуждали те или иные ситуации и подмечали проколы своих товарищей, которые приводили к проигрышу. Некоторые из них даже ставили свои собственные оценки. Какой мрак! Подавляющее большинство из них совершенно ничего не смыслит в особенностях стихий. А магия, которую они используют, слишком очевидна. Зачем они берут заклинания второго круга, на активацию которых уходит 10 секунд? Если бы роли не чередовались, противник бы уже давно поджарил их. Ошибкам не было ни конца, ни края. Тео прижал руки к голове, пытаясь не вздохнуть. Если быть точнее... Из-за воспоминаний Альфреда Беллантеса эта картинка вызывала у него настоящую головную боль. Легендарный волшебник, который всю свою жизнь провел на поле битвы, Альфред Беллантес, видел абсолютно все недостатки. Переняв часть его опыта, Теодор тоже мог сформировать определенное мнение. Прошло некоторое время. Количество не неучаствовавших в спарринге студентов постепенно уменьшалось, пока не осталось менее десятка. Вскоре профессор Винс произнес следующее имя, идущее по списку. «Номер 25. Гарсия Картер. Выберите своего спарринг-партнера». Услышав это имя, студенты внезапно замолчали. Гарсия, второй сын знаменитой семьи Картер, встал со своего места... отчего лица учеников, которые еще не участвовали в спарринге, мгновенно застыли. Благодаря поддержке со стороны семьи, количество магической силы Гарсии было близко к четвертому кругу. Кроме того, он хорошо смыслил в боевой магии и обладал высокой чувствительностью. Каждому из здесь находившихся было очевидно, что такого соперника им не победить. «Только не меня». «Только не меня, только не меня!» «Выбери кого-нибудь другого, пожалуйста, только не меня!» Гарсия словно знал, что остальные ученики молились про себя, чтобы его выбор пал не на них, и неторопливо огляделся, будто дикий зверь, ищущий свою добычу. Затем он заметил Теодора Миллера, который смотрел на него с абсолютно спокойным выражением лица. «Без страха и без любопытства». Его взгляд был начисто лишен эмоций. Гарсия открыл рот и импульсивно произнес «Теодор Миллер!». Услышав это, профессор Винс поднял брови. А? Тем временем Тео небрежно встал и занял свое место напротив Гарсии. Это означало, что он принял вызов. Винс немного помолчал, после чего отступил в сторону. Нелепо было бы останавливать их, когда другой человек уже согласился на спарринг. Кроме того, Тео был студентом, который никогда не действовал, не подумав. «Нет, я не знаю почему, но...» Отчего-то у Винса появилось странное предчувствие, что среди них двоих именно Теодор занимает доминирующую позицию. Однако это было просто невозможно. Тео — бездарь. Бездарь, который до сих пор не освоил третий круг, шел против того, кто был родом из видной семьи и практически перебрался на четвертый круг. Баланс явно был на стороне последнего. Неужели после того, как он покинул поле боя, его интуиция проржавела? «Вы оба! Начинайте, как только будете готовы!» После секундного колебания Винс встал на одинаковом расстоянии между двумя людьми. и отдал команду к началу спарринга. Подброшенная в воздух монетка показала, что первым нападающим будет Гарсия Картер. Он был из семьи престижных боевых магов, а потому без колебаний двинулся к Тео. «Удар молнии!» Из рук Гарсии вылетела голубоватая молния и с ужасающей скоростью направилась прямиком к Тео. Молния была лучшей стихией в реальном сражении с людьми. Хоть ее эффективность и была все еще на уровне новичка, но предполагаемый урон должен быть совсем ощущаемым. Она и вправду была очень неплоха. «Щит!» Тео ответил, создавая стену из магической силы. Молния вспыхнула, ударившись в полупрозрачный барьер, после чего потеряла свой импульс и исчезла. Удар молнии был практичным и блестящим заклинанием. Но его сила была ограничена скоростью и разрушительностью. Его общая результативность не была особо высокой, и если вторая сторона не замешкалась бы с защитой, то его можно было бы достаточно легко заблокировать. Затем настал черед Тео. Огненный удар! В воздухе появилось 12 огненных стрел. Это было максимальное количество, которое он мог вызвать в статусе мага третьего круга. Однако Гарсия завершил заклинание защиты еще до того, как Тео отправил их в полет. «Щит!» Он был намного толще обычного щита и имел более плотную структуру. Даже если бы у Тео было 24 огненных стрелы, а не 12, то эта защита бы даже не дрогнула. Гарсия был уверен в своей неуязвимости и хищно улыбнулся. Улыбнулся и сам Тео. Вперед. И вот двенадцать огненных стрел метнулись вперед. Силой и недостатком заклинаний, основанных на магических стрелах, было то, что они выливались на противника абсолютно случайно, хоть и в пределах определенного диапазона. Это было весьма кстати в случае противодействия большому количеству людей, но совершенно не работало, когда противник выставлял мощную круговую защиту. Таким образом... Тео добавил в магическую формулу некоторые модификации. Вместо того, чтобы лететь в абсолютно хаотичном порядке, все они сосредоточились на одной единственной точке. «Что? Что за?» — воскликнул Гарсия, почувствовав на себе неожиданную огневую мощь. Совершенный щит наполовину рассыпался, а ударная волна вынудила его сделать несколько шагов назад. С противоположной стороны спарринг-площадки на Тео смотрели глаза, глаза, в которых читалось удивление и замешательство. Это был далеко не какой-то простой огненный удар средней мощи. Тем не менее, способностей Гарсии не хватило, чтобы распознать изменения, произошедшие в заклинании. После добавления вращения и ускорения получилось довольно-таки сносно. Огненный удар Теодора был трансформирован настолько, что уже ничем не напоминал оригинальную формулу заклинания. Магические стрелы вращались, сосредоточившись на одной единственной точке, а их скорость была увеличена. Учитывая эти три дополнительных заклинания, щит Гарсии больше не мог противостоять новому огненному удару. «Ясно. А как насчет тогда вот этого?» Гарсия не на шутку встревожился, отказываясь понимать, почему первый раунд у него получился хуже, чем у противника, и сформировал в своей ладони огненный шар. Это была магическая атака третьего круга — огненный шар. Поскольку магическая сила Гарсии была близка к четвертому кругу, эффективность данного заклинания у него была в три, может быть, четыре раза выше, чем у других учеников. «Я не могу остановить его». Но ведь магу стоит использовать и свою голову. Щит не мог бы полностью нивелировать действия столь разрушительной атаки. Для этой ситуации требовалось нечто более подходящее и более эффективное. В сознании Теодора тут же смешались десятки магических формул, пока он не выбрал то, что максимально соответствовало заданным условиям. Щит. Щит, появившийся перед Тео, был треугольным. Одновременно с этим из рук Гарсии с молниеносной скоростью вылетел огромный огненный шар. Если бы атака была нацелена не на силовой барьер, то было бы уничтожено все в радиусе трех метров. Говоря другими словами, это было бы столкновение силы и техники. И техника выиграла. Что? Огненный шар врезался в треугольный щит и тут же потерял свою форму, рассеявшись по его краям. и даже оставил за собой длинные пламенные следы. Это была прекрасная защита, которой восхитился даже сам Винс. Если бы здесь был автор «Основ защиты магии», то он наверняка бы в восторге зааплодировал этому достижению. Затем в атакующую позицию перешел Тео, и в его руке тоже появился огненный шар. «Огненный шар!» По сравнению с версией Гарсии, его размеры были весьма незначительны. Однако присущая ему сила вполне была сопоставима с большим огненным шаром Гарсии. Это был улучшенный огненный шар, шар, который содержал силу внутри, а не снаружи, что значительно увеличивало его разрывную мощь. Обычному щиту, уязвимому для точечных заклинаний, было бы крайне непросто справиться с такой атакой. Поэтому вместо щита было бы куда лучше заблокировать его стеной грязи. «Щит!» Тем не менее, потрясенный Гарсия на автомате использовал щит, и вот вскоре после этого по аудитории разлилась гигантская волна жара. Ударная волна разрушила щит и отбросила тело Гарсии на несколько метров назад. Если бы профессор Винс не успел уменьшить его воздействие, то Гарсия мог бы получить серьезную травму. Это было доказательством явной разницы в навыках. Вот так вот член семьи Картер был побежден бездарем и неудачником. Студенты, которые стали свидетелями этого шокирующего зрелища, не могли удержаться от скрика. Глава шестнадцатая. «Глазам своим не верю».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 то они никогда не простят меня». Его отец Виконт Картер был знаменитым человеком. Его семья была в несколько раз более строгой и более иерархичной, чем другие семьи. Если бы распространились слухи о том, что Гарсия проиграл не просто одному из учеников, а общеизвестному неудачнику, то он бы никогда больше не покинул имение Картер. А вот этого как раз-таки нельзя было ни за что допустить. «Это будет последний раунд. Если ты сможешь выстоять против этого заклинания, то я признаю поражение, Теодор Миллер!» Дико взревел Гарсия все еще с перекошенным лицом. Гарсия знал, что это вздор, но не мог уйти просто так. Он начал готовить заклинание еще до того, как Теодор даже ответил. «Вот почему дети из престижных семей!»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 который предоставлялся лишь законному ребенку семьи Картеров. Этот артефакт значительно увеличивал магическую силу вла владельца, а также эффективность магии огня. Гарсия верил в эту мощь, а потому и вызвал Тео еще на один раунд. «Теперь я могу использовать магию четвертого круга. Как бы ни старался этот трехкратный имбецил, сейчас ему точно придет конец!»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 Тео прочитал магическую формулу и нашел эффективное средство, чтобы остановить заклинание. Он подготовил сферический барьер, барьер, который был способен выдержать жар и ударную волну. Если бы мне нужно было дать ему название, я бы, наверное, назвал его «Земляным куполом».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 Шар, похожий на волшебную пулю, которая превратила бы человека в пепел, едва его коснувшись. «Полыхающий снаряд!» С уверенным выражением лица Гарсия произнес название своего заклинания. Это был высокоранговый огненный шарик, одно из мощнейших заклинаний в магии огня, которое было максимально действенно против человека. Оно было медленным,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 ответил Тео. Его голос ничуть не дрожал. На мгновение Гарсия потерялся с ответом, а затем на лбу его вспучилась толстая вена, и огромный сгусток пламени начал двигаться по воздуху. Магия четвертого круга — полыхающий снаряд. «Приближается!» Как только Тео увидел, что шар начал двигаться, он возвал к своей магической силе и залил ее в заранее разработанную магическую формулу,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 Затем он взорвался, высвобождая из-под себя обломки паркета, земли и даже камня, которые смешались все вместе в мгновение ока, образовав своего рода сферический купол с Тео в центре. Импровизированное магическое заклинание было действительно гениальным. И вот, когда земляной купол был завершен, огненный снаряд столкнулся с земляной сферой. «Будух!» — послышался громкий рев. Студенты с опозданием бросились закрывать глаза и уши, когда в воздух взметнулась тонна пыли и грязи. Аудитория превратилась в настоящий бардак. Один лишь Винс шел посреди этого хаоса, окруженный стеной, блокирующей пыль, ветер и звук. На поле боя нередко использовались такие вещи, как дымовые завесы, а потому профессор был привычен к подобным мерам.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 Гарсия, который все еще был ошеломлен своим поражением, встал со своего места. Он не понимал, почему его вызвали, но ответ пришел вовсе не с помощью слов. Бум! Кулак Винса врезался в подбородок парня. А, профессор! Бывший боевой маг также знал рукопашный бой. В качестве доказательства этого факта на руках профессора Винса можно было увидеть мозоли, а на губах Гарсии. кровь. Схватившись за подбородок, Гарсия дрожал от боли и шока. «Ты кретин! Ты что, думал, я не узнаю?» А «О чем вы, профессор?» «О ревущих языках пламени, бестолочь!» Лицо Гарсии моментально покраснело, поскольку он тайно использовал артефакт. Это было серьезное нарушение университетских правил.»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 Я рассмотрю твое поведение на собрании факультета, понял? А, а а И Теодор Миллер. Услышав свое имя, Тео поднял голову. После занятий, как закончишь со своим обедом, зайдешь в мою лабораторию, понял? Понял, профессор. Хорошо, кивнул Винс, услышав ответ, после чего посмотрел на застывших студентов. «На сегодня урок окончен. В следующий раз я буду учить вас магии стихий. Свободны!» Закончив говорить, профессор Винс немедленно направился в кабинет преподавателей вместе с Гарсией. Остальные студенты не знали, что делать, но вскоре начали потихоньку выдвигаться по направлению к следующей аудитории. Хоть как-то разморозить эту атмосферу им все же помогла лишь болтовня о том, что теперь ждет Гарсию. После занятий — лаборатория профессора. Один только Тео остался на месте, всерьез беспокоясь о том, зачем же Винс его вызвал. Глава 17. После занятий Теодор пообедал в столовой, а затем, повинуясь указу профессора Винса с кислой миной на лице, отправился в его лабораторию.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 «Как бы я об этом не думал, ответа нет. Я не могу оправдываться перед профессором Винсом. Это вызовет недоразумение, и, возможно, он меня раскусит». Обжорство сказала, что существует более ста способов увеличить магическую силу, но поведала ему лишь об одном. Конкретно сейчас ему были известны всего лишь три или даже четыре иных метода. Причем все они включали либо черную магию, либо другие мошеннические способы, от которых магическая сила могла даже наоборот уменьшиться. Другими словами, это совершенно не подходило в качестве оправдания. Ломая себе голову над тем, что же ему сказать, Тео вдруг понял, что стоит перед лабораторией профессора Винса прямо здесь и прямо сейчас. Я приплыл.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 а поэтому я только что вернулся. Все было так, как он и предполагал. Наказание Гарсии Картера было сложным решением для Академии. Виконт Картер был хорошо известен, а потому преподаватели не хотели наказывать его сына и поднимать шум. Профессора были настолько обеспокоены сложившейся ситуацией, что Винс в конечном итоге был вынужден отказаться от его исключения или оставления на повторный курс. Заседание продлилось два, а может быть даже три часа, и когда оно уже наконец подходило к концу, в хрустальном шаре появился Виконт Картер своей собственной персоной. «Мне очень жаль».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 Тео моментально ощутил внушительную магическую силу, исходящую от красного драгоценного камня посредине. Когда Тео увидел кулон, его глаза, естественно, полезли на лоб. «Ого! Я никогда раньше не видел артефактов подобного качества!» Тео быстро определил его силу благодаря тому, что провел два месяца в обществе черного трейдера.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 «Ревущие языки пламени. Вот как они называются». «Ревущие языки?» «Да, этот тупица Гарсия воспользовался этим артефактом в спарринге с тобой». Значит, сила его оппонента и вправду была вызвана наличием артефакта. Тео неохотно кивнул. Это объясняло то, как Гарсия, маг третьего круга, смог использовать заклинание четвертого круга. Его внезапная трансформация была связана с ревущими языками пламени. Однако его удивление на этом не закончилось. «Бери!» «Что?» Профессор Винс внезапно бросил ревущие языки пламени прямо Теодору в руки. Артефакт, который стоил как минимум сто золотых и был настоящим сокровищем для магов, взлетел в воздух. Тео машинально поднял руку... И схватил его. Прежде чем Тео успел хоть что-то спросить, Вин сказал. «Ты не получишь официальных извинений от Академии. Тем не менее, ты был атакован этим артефактом. Можешь считать, что этот кулон был отправлен Виконтом Картером в качестве личного извинения». «Даже так?» «Передача такого артефакта в качестве извинения...»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 Гарсия мог бы затаить на него обиду в случае сурового наказания. Принимая во внимание ревущие языки пламени, Тео оставался в одних плюсах. «Прекрасно. Возможно, мне удастся стать магом четвертого круга еще до окончания академии». На какое-то время в кабинете профессорова царилось спокойное молчание. Руки Теодора чесались от желания использовать оценку, а Винс, закрыв глаза, наслаждался ароматом кофе. Однако вскоре профессор прервал эту мирную тишину и сказал «А теперь, Тео, я задам тебе личный вопрос». А вот и последовал неизбежный в этом разговоре шах и мат». Мимолетная расслабленность вновь сменилась напряженностью, словно у натянутой резинки для бумаги, и выражение лица Тео снова помрачнело. Он потерял ложное чувство безопасности, которое профессор Винс внушил ему, отдав этот артефакт. Атмосфера в комнате, казалось, всего лишь за десять секунд охладилась до самого минимального значения.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 Да и у людей начнут закрадываться сомнения относительно внезапно возросших навыков и силы Тео. В этой ситуации он был просто студентом, студентом, у которого не было ни власти, ни статуса для сохранения своих прав. Однако это была бы совершенно другая история, если бы сам профессор Вин стал его союзником. Очевидно, я смогу попытаться остановить эту ситуацию. или даже получить какую-то помощь. Также мне будет легче получить необходимые книги». Конечно, была достаточно большая вероятность того, что до окончания Академии его не поймают. Но также и была вероятность того, что профессор Винс не предаст его. В любом случае, неопределенное будущее нельзя было определить количественными показателями. Чаша весов в разуме Теодора склонялась к последнему.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 Тео сделал несколько глубоких вдохов, после чего положил ревущие языки пламени, которые держал в правой руке, прямо на стол. А затем опустил на руку свою левую руку. «Выходи, обжорство!» Как и всегда, гримуар добросовестно ответил на его призыв. Из раскрывшейся дыры в ладони появился язык. Профессор Винс подскочил, но, благодаря тому, что Тео заранее предупредил его, он удержался от произнесения заклинания. Затем язык обжорства, как и обычно, обернулся вокруг своей добычи. Его сегодняшним обедом был кулон «Ревущие языки пламени», который излучал мощную магическую силу. «Плюс семь. Ревущие языки пламени. Тип. Аксессуар». Высококлассный серебряный магический кулон, созданный с добавлением небольшого количества мифрила. Данный кулон был создан виконтом-картером, при этом способ создания подобного кулона более недоступен. Владелец кулона может заключить с ним контракт, капнув на кулон свою кровь, что предоставит возможность использовать все его функции. Когда кулон активирован, магическая сила временно увеличивается.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 «Очевидно, более сильные предметы требовали больше времени для переваривания». Т -т -т «Теодор, могу ли я попросить объяснения?» Профессор Винс с опозданием пришел в себя и указал пальцем на язык. Однако Тео не спешил удовлетворять любопытство профессора и посмотрел на обжорство. Язык ждал его разрешения, словно хорошо обученная собака. «Это еще не конец. Ешь!» Язык мгновенно обернулся вокруг ревущих языков пламени и засосал его в левую руку Тео. Как всегда, он издал звук, словно подчеркивая, что еда была очень вкусной. При этом звуке профессор Винс плюхнулся обратно на стул. «Профессор Винс, вы в порядке?» Тео хотел мгновение спокойно посидеть, чтобы оправиться от шока, но глаза Винса прямо-таки кричали, чтобы тот все объяснил прямо сейчас. Недаром считалось, что магами становятся именно самые любопытные. А любопытство мастера пятого круга, который фактически считался шестого, было похоже на жажду брошенного в пустыне человека. В конце концов... Теодор начал объяснять, что случилось с ревущими языками пламени. Рассказ закончился раньше, чем ожидалось. Винс был не просто опытным магом, но и гениальным ученым. Если Тео объяснял ему что-то одно, то он сразу же понимал три или четыре других факта, и вскоре Винс понял, что собой представляет обжорство. «Ха! Да, это и вправду жадный гримуар!» Издав небольшой удивленный воскрик, просто профессор Винс покачал головой. Он был намного мудрее Теодора, знания которого ограничивались библиотекой, а потому знал, насколько это было нелепо. Можно было получить знание или магическую силу, просто поедая тот или иной предмет? Не мыслица какая-то. Это было то, что современные магии и представить себе не могли.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 «Профессор, а? простите, но есть одна вещь, которую которой я хотел бы спросить». Однако Винс уже знал вопрос, который хотел задать Теодор. «Думаю, я понимаю, о чем ты хочешь спросить. Ты хочешь спросить, почему я не жаден для этого гримуара?» «Мне... мне очень жаль, профессор». «Нет необходимости извиняться».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 Было несколько случаев, когда гримуары убивали магов, которые пытались их насильно изъять. «Это...» «Конечно, добровольно его перенести также невозможно. Лучший способ — это изучить его непосредственно со стороны самого владельца». «О?» Тео поднял голову. Теперь он понял, о чем говорил Винс и удовлетворенно кивнул. Эти отношения не должны были быть односторонними. Не было преувеличением сказать, что теперь они оба должны были быть на равных. Как опытный мужчина, которому было уже далеко за двадцать, Винсу было бы неловко обманывать Тео. И вот профессор рассказал ему все, не скрыв ни толики правды. Более того, Винс низко покланялся Теодору. «Спасибо, что рассказал мне». «Я, Винс Хайдель, отдаю должное твоему доверию и как твой наставник, и как коллега-маг». «Профессор...» «Итак, не следует ли что-нибудь сделать, чтобы поддержать это доверие?» Тео даже не успел сообразить, о чем говорит профессор, как тут...» Теодор удивленно поднял голову и увидел, как вокруг рук Винса засиял красный свет. Это была вовсе не атакующая и незащитная магия. Это было заклинание клятвы, которую могли использовать только маги, достигшие пятого круга. «Этого не может быть!» Из-за окутавшей Винса магической силы его голос резонировал. «Я, Винс Хайдель, приношу эту клятву. Я не раскрою ни одного секрета, о котором Теодор Миллер попросит меня воздержаться».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 «Если вы поместите ингредиенты в треугольник, нарисованный в центре этого магического круга, и зальете туда свою магическую силу, то...» Перед доской стоял один из профессоров, объясняя работу с магическими кругами. Теодор изучал это еще три года назад. Таким образом, вместо того, чтобы тратить чернила на запись чего-то совершенно бесполезного, он снова пролистал в своей памяти разговор с Винсом. У них с профессором были установлены доверительные отношения, но никаких серьезных изменений в рутинной последовательности Тео не произошло. Будучи студентом, он по-прежнему посещал занятия и утолял голод обжорства библиотечными книгами. Однако теперь ему можно было не беспокоиться о последствиях. «Составишь мне список библиотечных книг, которые ты хочешь использовать?» «За библиотекой никто из преподавателей не числится, а потому всем будет наплевать, если я скажу, что сам за них отвечаю». Действительно, Винс был профессором Академии Бергена, и его положение сильно отличалось от того, в котором находился Тео, в третий раз оставшийся на повторный курс. Кроме того... Винсу не составляло никакого труда восполнить запас из расходанных библиотечных книг. У него не было недостатка в деньгах, даже если бы он выкупил всю эту библиотеку. Будучи мастером пятого круга, у него был доход настоящего старшего мага. Когда Винсу слышал, что Тео посещал черного трейдера, его лицо слегка перекосилось. Не буду отрицать, что для тебя это весьма хороший метод, но вот черный рынок – это гораздо более опасное место, чем ты думаешь. Я бы порекомендовал тебе больше туда не ходить. Даже если я использовал свиток обета? Да, свиток обета – это всего лишь принудительное обещание между тобой и черным трейдером, и это вовсе не дает тебе полноценной гарантии. «Тьма этого мира глубже, чем думают обычные люди, и черный трейдер столит, стоит лишь у ее входа». Говоря эти слова, на лице профессора Винса не было ни следа улыбки. Это было лицо человека, который заглянул во тьму и увидел безумие этого мира. Столкнувшись с таким выражением, единственное, что мог сделать Теодор, это просто тихонько кивнуть и согласиться. Кроме того, сейчас нет ни малейших причин обращаться к черному трейдеру. Если ему нужны будут артефакты, чтобы увеличивать свою магическую силу, он может получить их через профессора Винса. Цена артефактов была относительно высокой, но она была куда дешевле по сравнению с магическими реагентами. Кроме того, бонус от них в виде повышения магической силы также его вполне устраивал. не говоря уже о возможности обучиться каким-нибудь новым навыкам. Однако это было еще не все. Теус снова посмотрел на визуализированную информацию в своей голове. «Гримуар обжорства. Ранг Е. Эффекты. Увеличивает магическую силу. Увеличивает близость к стихиям. Одна из печатей, сдерживающих силу обжорства, была удалена». С этого момента обжорство может сохранять заклинания для их дальнейшего свободного использования. В зависимости от количества магической силы данная способность может быть расширена. Предыдущий владелец назвал эту функцию запоминанием. Как текущий владелец гримуара вы можете переименовать ее. Гримуар находится в неполноценном состоянии, большинство его функций запечатаны.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 Активирована функция запоминания. Данные изменения произошли неделю назад, когда он съел ревущие языки пламени в комнате профессора Винса. Количество магической силы поднялось сначала с начала третьего круга до практически его середины. Также была снята одна из печатей обжорства. Активация способности запоминания. Она была достаточно, чтобы Теодор непроизвольно выкрикнул Сохранять заклинания для их дальнейшего свободного использования? Подобные эффекты редко когда встречаются даже в артефактах с более высоким рейтингом. Удивление Тео было вполне естественным. Даже ревущие языки пламени семьи Картеров были весьма средним артефактом. Когда артефакт достигал более высокого ранга, то он становился тем, что, как правило, не принадлежало одному человеку или даже какой-то отдельной взятой семье. Общеизвестным фактом также было и то, что такой артефакт отправлялся прямиком в королевство и получал статус национального достояния. Тем не менее, одной только функции запоминания было достаточно, чтобы назвать его настоящим сокровищем. И вот Тео приобрел эту способность, просто покормив обжорство. За один раз можно сохранить только три заклинания, но в пояснении значится, что их может быть больше. Поскольку у него было три круга, то простая логика подсказывала, что функция ограничена одним магическим заклинанием на круг. Несмотря на это, его текущая огневая сила и без того увеличилась в четыре раза. и в будущем он мог рассчитывать на еще больший рост. Профессор Винс назвал гримуар «книгой беспрецедентной силы». Когда Тео снова подумал об этом, в его груди поднялась волна страха. Раздался колокольный звон, оповещая об окончании урока. По тихой аудитории мгновенно пополз шумок, и профессор, заметив оживленную атмосферу, отложил мел в сторону. Это был тот самый профессор, оскорбленный ситуацией с пилюлями полнолуния. В конце концов, профессор Бернард просто молча покинул аудиторию, даже не взглянув в том направлении, где сидел Тео. «Какой же он все-таки жалкий!» — подумал Тео, глядя в спину профессора, после чего поднялся со своего места. Профессор Бернард не стал бы извиняться за свои притеснения, поэтому и Тео никогда не будет приносить извинения за то, что поставил его в неловкое положение. Очевидно, до самого конца учебы все так и останется на своих местах. Тео вздохнул и вышел из класса. Пришло время найти книгу, чтобы покормить обжорство. Как обычно, Тео зашел в библиотеку, взял несколько книг и положил их в рюкзак. До недавнего времени он ждал, пока обжорство не проснется и не начнет требовать кормежки, но теперь он просто мог взять нужные ему книги. Письменное разрешение от профессора Винса решало многие проблемы. Помимо передачи профессору Винсу списка книг, которые подлежали съедению, ему больше ничего не нужно было делать. И вот, как и обычно, он подошел к лаборатории профессора Винса и вежливо постучал в дверь. «Профессор, это Теодор?» «Заходи!» Получив разрешение, Тео повернул дверную ручку. Как и всегда, здесь стоял знакомый аромат кофе и профессор Винс, который должен был сидеть, зарывшись в книге и документы. «Э?» Тео огляделся, ощутив еле уловимое чувство дискомфорта. Он заозирался по сторонам в поисках чего-то необычного и быстро понял разницу. «Профессор, вы что, сделали уборку?» Причина дискомфорта Тео была простой. Лаборатория профессора Винса была необычайно чиста. Пергамент и книги, разбросанные по полу, были аккуратно сложены. Кроме того... Лабораторное оборудование наконец-то было оставлено в покое. Винс слегка улыбнулся ему и ответил. «Да, кое-что случилось. Это определенным образом связано с тобой, Тео, а потому наш сегодняшний разговор может быть немного дольше». «Да? Ш а что?» «Присаживайся». Тео сел на стул, к которому уже успел привыкнуть. Винс вытащил из ящика груду бумаги, в которой немного порылся, прежде чем нашел нужные ему два листка. После чего профессор передал их Тео. Тео тут же посмотрел на их содержимое. Его взгляду предстало несколько строчек, расположенных с самого верха. «Королевство Мелтор. 126-й ежегодный магический конкурс?» Первоначально тихий голос Тео стал громче, и последнюю фразу он чуть ли не выкрикнул. Королевство Мелтор славилось своими волшебниками. Магический конкурс, ежегодно проводимый в столице, привлекал магов со всего континента. Маги из самого королевства, а также волшебники со всего мира стекались в Мановиль, столицу Мелтора. Тем не менее... Магом, которые не смогли подтвердить свою квалификацию, не разрешалось участвовать в конкурсе, в связи с чем была длинная чередюга из людей, ожидавших проверки. Тем не менее, эти листы бумаги явили собой нечто иное, как письмо-приглашение, позволяющее Винсу принять участие в магическом конкурсе. Хоть Теодоры был учеником, но все-таки он был магом. а потому знал ценность этого приглашения. «Профессор, вас что, пригласили на магический конкурс?» «Это не важно. Я каждый год его получаю». В отличие от возбужденного Тео, размеренно попивающий кофе Винс выглядел совершенно невозмутимо. До прошлого года он занимался своими исследованиями и не обращал внимания на подобные приглашения. Он планировал и в этом году остаться в Академии, чтобы сосредоточиться на своих дальнейших изысканиях, но все же, как-никак, ситуация-то поменялась. — Ты знаешь, зачем я показал тебе это приглашение? — небрежно поинтересовался Винс. — Тео выжидающе посмотрел на Винса. — Думаю, ты уже догадался. «Приглашение указано, что я могу пойти в сопровождении одного помощника. В обычной ситуации я бы выбросил его в мусор, но...» Когда глаза Тео наполнились ожиданием, Винс замолчал и рассмеялся. Обычное выражение лица Тео было даже чересчур жестким для его возраста, но сейчас, сейчас Тео ничем не отличался от возбужденных сверстников». Винс подарил ему приятное настроение. «Ну что, хочешь отправиться со мной в центр всей магии?» Ответ не заставил себя ждать. Глава двадцатая. Тео тут же закивал головой, и Винс немедленно вручил ему заявку на участие. Это было мероприятие, на котором не могли присутствовать люди, не подтвердившие свою личность. По этой причине Тео долгое время пытался вспомнить имя своего прадеда со стороны матери. Однако, в конце концов, ему все-таки удалось заполнить все пустые строчки. Забрав заполненную заявку, Вин скивнул. «Что ж, все в порядке. В прошлом году маг ошибся в имени одного из членов своей семьи и был задержан стражей. Так что лучше сразу все проверить». «Как основательно!» «Магический конкурс — это символ королевства. Подобный уровень безопасности вполне оправдан для такого события». Были иностранные шпионы и прочие маги, которые хотели попасть на это мероприятие, а потому требовалось соблюдать максимальную предосторожность. Тео снова перепроверил форму заявки. «Вроде бы все было правильно».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 Есть исключение, если учащийся выиграет приз третьего уровня и выше на конкурсе, организованном магическим сообществом. Такие победители могут в любое время получить диплом Академии. Тео прочитал статью, но так пока ничего и не понял. Профессор, это... Возможно, ты уже догадался, но думаю, что от этой Академии ты можешь получить что-нибудь еще.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 И если ты закончишь со своими делами, то сможешь попрактиковаться в среде куда более благоприятной, чем это место. Я понимаю, о чем вы говорите, профессор. Столица королевства Мелтор – Манавиль. Это было место с четырьмя магическими башнями и Центральным магическим университетом. На континенте не было ни одного места, который не слышал бы о Манавиле.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 Действительно стоит попробовать. Хотя разница между третьим и четвертыми кругами и была достаточно внушительной, ситуация Тео была немного нестандартной. У него была способность запоминания, а благодаря опыту Альфреда Беллантеса он получил возможность чувствовать потоки магии.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 ответил Винс, открыв комод. «Пятьдесят лет назад магическое сообщество упразднило различия между оригиналом и копией, поэтому разница между ними не может быть определена обычными и общедоступными методами, но всегда есть те, которые ищут новые пути. Ты знаешь, что это?» С этими словами профессор усмехнулся и передал Теодору книгу.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 И поднял эту книгу. Если бы это был оригинал, у него, вероятно, была бы особая способность наподобие баллистической магии Альфреда Беллантеса. Сделав несколько глубоких вдохов, он коснулся книги левой рукой. Оценка. Тут же появившийся язык облизал обложку книги. «Введение в магию духов». В этой книге куда более подробно описаны характеристики четырех духов, чем в какой-либо другой. Книга повествует о взаимоотношении магов и духов, о том, как их вызвать и заключать контракты, а также основную концепцию магии духов. Автор этого пособия Мирдаль считается величайшим элементалистом века. Он единственный, кто продвинулся в призыве правителя духов. «Ваше понимание этой книги очень высокое – 95,5%. Класс книги – редкий. После ее поглощения существенно увеличится эффективность магии духов. Это оригинальная копия, написанная непосредственно самим автором. Существует небольшая вероятность того, что вы сможете заключить контракт с духом». «Оригинал!» Когда Теодор обнаружил то, на что надеялся, у него просто отвисла челюсть он со счету сбился сколько книг по этой тематике прочитал в библиотеке в частности одно только введение в магию духов он прочитал уже несколько раз однако в библиотеке это была не оригинальная книга и он отказывался от ее потребления из за отсутствия близости с духами но вот профессор винс решил предоставить ему столь дорогостоящий подарок собственно вот <смех> ну, как какой у нее рейтинг? Давай, не томи, рассказывай! Тихо поинтересовался Винс. Тео наконец понял смысл этого дара. Неделю назад Тео доверил свою тайну Винсу и подписал с ним соглашение. Интерес Винса заключался в том, чтобы обрести бесконечную мудрость, доступную владельцу обжорства. Винс Хайдель предоставит Теодору Миллеру волшебные книги или артефакты. Теодор Миллер даст Винсу Хайделю право задать вопрос и получить ответ. Она редкая. Что ж, осталось еще две книги, и я скоро тебе их тоже дам. Это будет либо три редких предмета, либо один, но драгоценного класса. К такому вот соглашению пришли Тео и Винс.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 Винс взял пергамент, который отложил в сторону, и, поднимая перо, напоследок сказал. «Мы отправляемся в столицу через три дня, поэтому готовься к отбытию». Глава двадцать первая. Теодор закрыл дверь в лабораторию профессора Винса и направился обратно в свое общежитие. Тео мог не спешить, но он хотел как можно скорее накормить обжорство оригиналом. Возможно, произойдет особое явление, подобное тому, когда он получил воспоминания Альфреда через баллистическую магию. Так, пора просыпаться. Теодор выстроил книги на кровати и принялся ждать, когда проснется его спящий партнер. Спустя некоторое время... «Еда! Накорми меня!» Голодное обжорство наконец-то открыло рот. Гримуар пробудился от сна и жалуется на пустой желудок. Регулярное питание уменьшило его голод. Существует больше возможностей для выбора блюд. Обжорство ответит на один вопрос после поглощения одной книги или сразу же заснет после поедания двух книг. Оставшееся время — один час. Выслушав руководство, Тео слегка изменился в лице. После поедания ревущих языков пламени и достижения ранга Е голод обжорства слегка приуменьшился. Норма в виде одной или двух книг в день была намного ниже по сравнению с пятью книгами, которые потребовались после первого же его пробуждения. Возможно, это изменение в режиме тайного рациона Теодора и было положительным, но по большему счету оно ничего не меняло. Что ж? «Если так, то теперь мне нужно будет более изобретательно относиться к книгам. Если будет снята следующая печать, то, возможно, обжорство будет просыпаться и вовсе раз в несколько дней. Или же заявит, что отныне будет питаться лишь книгами редкого класса». Мак всегда должен рассчитывать все вероятности, чтобы получить наилучшие результаты». Теодор беспокоился о том, как изменения обжорства повлияют на него самого, и решил при следующей встрече обсудить это с профессором Винсом. Сегодня же ему стоит сосредоточиться на введении в магию духов. Тео покачал головой и выставил вперед ладонь. «Вылезай, кушать подано!» С этими словами язык потянулся к двум книгам, лежавшим на одеяле. Будто решив начать закуски перед основным блюдом, гримуар начал с основ магии лечения, которая лежала рядом с введением в магию духов. «Вы поглотили основы магии лечения. Ваше понимание книги очень высокое. Ваше владение заклинанием лечения второго круга существенно увеличилось. Теперь вы можете более эффективно залечивать раны». В его голове пронесся прохладный ветерок, вызвав приятное и мягкое ощущение. Теодор понял, как использовать магию лечения на кровеносных сосудах, мышцах и даже костях. Он понял все трюки и уловки, которые использовали маги в клиниках. Теперь он мог пришивать даже отрезанные пальцы. Однако обжорство все еще не насытилось. Следующим на очереди было сегодняшнее основное блюдо. «Введение в магию духов», которое успешно исчезла в левой руке Теодора. Вместе с обжорством сглотнул и сам Теодор. «Вы поглотили введение в магию духов. Ваше понимание книги очень высокое. Ваше владение магией духов существенно увеличилось. Поглощена оригинальная копия. Проверяется возможность соединения с Мирдалем Херсеймом. Мирдаль Херсейм принял подключение». «Соединение началось!» «Это оно!» Услышав соединение, Тео сжал кулак. Правда, в последний раз он слышал слово «синхронизация». На этот же раз было другое слово. Тем не менее, Тео подумал, что ему все равно. Тем более, времени рассуждать на эту тему у него не было. Несмотря на свою решительность, в его голову ворвался какой-то странный резкий звук. Затем Тео почувствовал, что лишился опоры под ногами, а его дух покинул его собственное тело и взмыл вверх. Он знал, что противостоять этому тщетно, но страх перед неизведанным все равно никуда не делся. Было ли это ощущение сопоставимо с тем, когда садишься в свадебный экипаж? «Черт!» Сопротивление Теодора закончилось, и его сознание кануло в пропасть. Мирдаль им ждал его. Свежая трава, влажный воздух и сладковатый запах. Теплый ветер щекотал его кожу, а сам он лежал на кровати, которая ощущалась так, словно была соткана из паутины. Теодор, наслаждавшийся этим уютом, внезапно открыл глаза. — А? — испуганно подскочил Теодор. Гамак, закрепленный между двумя деревьями, опасно качнулся, но удержался в стабильном положении. Некоторое время назад он лежал на своей кровати в общежитии, и вот теперь он был в таком странном месте. Единственная возможная причина этого заключалась в том, что обжорство съело введение в магию духов. Тео посмотрел вниз и увидел, что находится в своем собственном теле. «На этот раз мое тело не изменилось. Это что-то другое?» Это была не синхронизация, а соединение. Он не понимал разницы, но эти два слова определенно приводили к различным феноменам. Синхронизация была погружением, в то время как соединение к чему-то его подключало. Как только Тео решил поразмыслить над этимологией этих двух слов... «А, так вот, что за дитё здесь расшумелось!» Позади него раздался дряхлый голос, преисполненный весом своих лет. Тео поспешно обернулся. Неподалеку от него стоял старикашка с белой бородой и длинными волосами. В тот момент, когда Тео попытался что-то ему ответить, он почувствовал кое-какую странность. Его глаза округлились, а сам он замер. «Что? Почему у меня нет голоса?» В тот момент, когда Тео встретился со взглядом старика, он весь напрягся. Как бы он ни старался, он не мог пошевелить даже и пальцем. Как один только взгляд смог связать его по рукам и ногам, когда старик даже ничего и не произносил, ни единого заклинания. Но при этом Тео оставался обездвиженным. Недоумевавший Тео продолжал смотреть в глаза старика и вскоре понял причину. «Ваша личность меркнет по сравнению с величием собеседника». Белые волосы старика были похожи на горный пик, покрытый льдом, а его потрепанное годами тело напоминало ему о величайшем горном хребте континента. Его глаза были ясны, как море, и, казалось, смотрели прямо сквозь Тео. «Этот человек, он вообще человек?» Казалось, перед ним стояла великолепная гора в форме пожилого мужчины. Однако его присутствие давило на Теодора словно несколько атмосфер. У него не было ни малейших сомнений в личности этого человека. Это был величайший элементалист своего века Мирдаль Херсейм. Тот, кто обладал чистой родословной. Тот, кто открыл ему дверь в мир духов. Он был гением, гением, который достиг бы конечной нирваны, если бы прожил немного дольше и сумел вызвать короля духов. Мм, позволь мне взглянуть на тебя! сказал он тихим голосом, окинув его взглядом. Голубые глаза Мирдаля пронзили Теодора Миллера насквозь. Его взгляд был пропитан и проницательностью, и мудростью, которые были свойственны лишь самым мудрым волшебникам. Глаза старика смотрели в саму сущность Теодора. Духи не открывали свои сердца чему-то нечистому или даже ложному. Они отвечали лишь искренним людям. Естественно, что взгляд элементалиста был подобен глазам самих духов. Долгое время не спуская глаз Теодора, Мирдаль наконец заговорил. «Тебе неведомо, как бушевать подобно пламени. Ты избегаешь самовозгорания и не получаешь наслаждения от безрассудных проблем. Дух огня для тебя точно не подходит». В этом был смысл. Тео был волшебником, который руководствовался холодной головой, а не горячим сердцем. Еще с детства характер Тео не был вспыльчивым, поскольку он всегда пытался подавлять все свои импульсивные поступки. «Ты не свободен, как ветер. Ты строг к себе и ненавидишь действовать без цели. Духи ветра не будут интересоваться тобой». Мирдаль увидел и эту его черту. Теодор понимал нехватку своего таланта и упорно трудился, чтобы ее преодолеть. Каждое действие, которое впустую тратило его время, считалось грехом, а расслабленность была приравнена к лени. «Ты не столь гибкий, как вода. Ты уже определился со своей жизнью и будешь двигаться по заданному курсу». Эта жестокость, безусловно, замечательна, но духи воды, которые всегда меняют форму, не приветствуют таких людей. Это тоже было не лишено смысла. Тео шел по пути мага до самого конца, даже когда над ним издевались и говорили, что пора сдаться. И вместо того, чтобы признать свою ущербность, он прикладывал лишь еще больше усилий. Даже понимая, что это бессмысленно, он не мог отказаться от своей цели. «Вы говорите, что я не прав? Я не прав в том, что не такой горячий, как огонь, не такой свободный, как ветер и не столь же гибкий, как вода?» Тео, который был отвергнут тремя типами духов, с горечью прикусил губу. «Это горечь. Она была протестом против того, что он был лишен таланта». Однако Мирдаль еще не закончил. «Однако ты знаешь, что такое упорство. Независимо от того, насколько велика скала, когда-нибудь она станет песком. Но скала должна выдерживать горячую лаву и обладать твердой поверхностью, сглаженной каплями дождя. Ни огонь, ни ветер, ни даже вода «Ничто не сможет поколебать эту устойчивость!» Затем уголки рта мердаля наполовину скрытые под белой бородой, приподнялись вверх в улыбке. Он постучал по земле своим посохом. Тем временем Тео все еще оставался в неподвижном состоянии. «Я вызову духа, подходящего для твоей глупой честности!» В тот же самый миг... На конце его посоха возник яркий свет, заливший собою все вокруг. Тео машинально заморгал, однако слезы все равно застелили его глаза. «Ребенок?» Он смутно видел форму маленького ребенка размером с ладошку взрослого человека. И вот это дитё, созданное из глины, плыло к нему по лучам света. А затем оно слегка ударилось своей головой прямо в лоб Теодора. Ха -ха -ха -ха. Ты понравился этому ребенку! Его имя — Митра, забытый древний дух!» Голос Мирдаля начал удаляться. Неужели связь с ним подходила к концу? Его голос становился все слабее и слабее, и в конце концов сознание покинуло Тео. Лишь крошечная глиняная точка на лбу стала еще яснее. «Дух Земли Митра». Тео почувствовал появление каких-то странных уз, и его сознание вернулось к реальности. «Соединение с Мердалем Херсеймом завершено. Вы подписали контракт с забытым духом Земли Митрой. Ваша близость к Земле существенно увеличилась. Обжорство удовлетворено поглощенной пищей. Насытившись двумя книгами, Гримуар вновь погрузился в глубокий сон». Глава. Двадцать вторая. Три дня спустя, ранним утром, Теодор Миллер стоял у ворот Академии Бергена. Вместо обычной формы на нем была повседневная одежда, а за спиной несколько объемных сумок с багажом. Если бы он не тренировался в течение последних двух месяцев, он бы не смог сделать с ними даже несколько шагов. «Тяжело. Я взял только то, что мне нужно было действительно». «А и то...» Тео упаковал только одежду и предметы первой необходимости. Несмотря на это, его сумки все равно получились толстыми и раздутыми. Для того, чтобы добраться из Бергена до Манавиля, требовалось от 10 до 14 дней. Таким образом, за это время ему нужно было обеспечить обжорство 15, а может быть и 30 книгами. Если бы он это знал заранее, то обязательно научился бы зачаровывать объекты заклинанием уменьшения веса. Однако, из-за отсутствия понимания этой магии, ему пришлось отложить эту идею до лучших времен. «Может попросить помочь профессора?» Тео опустил свой багаж на землю и размял затекшие плечи. Вскоре появился профессор Винс. На нем тоже была самая обычная повседневная одежда, которую он носил достаточно редко. «Извини, что я заставил тебя ждать. У меня оказалось гораздо больше дел, чем я предполагал». Очевидно, процедура участия в магическом конкурсе была довольно сложной. В последние дни даже Теодору трудно было встретиться с профессором. Винс вытер пот с лба и посмотрел на багаж, возвышающийся перед Тео. О, из из-за всех этих дел я забыл тебе кое-что сказать». «Что, профессор?» «Лучше я покажу тебе это», — ответил Винс и кое-что достал. «Сумка?» Это нечто выглядело как сумка из потрепанной кожи. Винс подошел к багажу Тео и пробормотал. «Хранение!» Одновременно с этим проем в сумке расширился, и туда начали засасываться вещи. Как ни странно, это засасывание не касалось воздуха или других предметов. Сумка втянула в себя лишь обозначенную цель – багаж Тео. Сцена, где маленькая сумочка втягивает в себя багаж, десятикратно превышающий даже ее размеры, казалась попросту нереальной. Поняв, что это сумка, Тео тут же был поражен. «Пространственный карман! Это пространственный карман!» Отодвинув пространственный карман в сторону, Винс подтвердил. «Да, все верно. Это достаточно известный и полезный во многих отношениях предмет, а также очень удобный». И вправду, при наличии кармана Теодору не нужно было таскать на своей спине весь этот тяжкий багаж. Это был артефакт высокого класса, который позволял переносить огромное количество вещей. «Интересно, какой ранг у этого пространственного кармана?» — хотел спросить Теон, но отложил свой вопрос, увидев, что Винс уже двинулся вперед. «Времени у нас в обрез. Мы можем поговорить в дороге». «Конечно, профессор». Они прошли через главные ворота Академии и быстро зашагали в сторону города. Сначала они шли молча, но затем Винс, идущий на несколько шагов впереди, повернулся и спросил. «Теодор, ты можешь показать мне духа, с которым заключил контракт?» Древний дух. Винс специализировался на археологии, а потому, естественно, находил возможность весьма занятной. В частности, он не смог скрыть любопытство в своих глазах. Это была неизлечимая болезнь всех магов. Из его взгляда исчезла присущая ему холодность, оставив его глаза яркими, как у ребенка. Теодор слегка улыбнулся и обратился к девушке. «Митра!» Услышав его призыв, спящая девушка открыла глаза. о Из уст Винса вырвался крик восхищения. Кусочек грязи, приставший к ноге Теодора, превратился в фигурку маленькой девочки, хоть при этом ее глаза и носик обладали весьма расплывчатой формой. Тем не менее, обычный дух едва ли мог принять даже образ зверька, не говоря уже о человеке. Это было возможно только для духов высшего ранга. Однако же дух по имени Митра сумела принять человеческую форму сразу же, как только заключила контракт с Тео. — А с ней можно говорить? — дрожащим голосом спросил Винс. Если бы с ней можно было общаться, то потенциал Митры был почти таким же, как, у кор... как и у короля духов. Однако Тео с сожалением покачал головой и сказал. — Я пробовал, но... Митра почувствовала взгляд Тео и произнесла "хин". Ее голос звучал, словно тявканье щенка. Я слышу только этот звук. «Ты понимаешь, что он значит?» «Ну, это очень тонкое ощущение». Тео сосредоточился на чувствах, которые передавались ему от Митры. Контракт с духом являл собой соединение их душ. Читать поверхностные мысли друг друга было просто, но на данный момент дух еще не был достаточно зрелым, чтобы осмысленно передавать свои ощущения. Вскоре Теодор открыл глаза и прищелкнул языком. «Похоже, я имею дело с ребенком, который еще не знает, как говорить. Он знает только простые слова вроде «хорошо», «нет», «я не понимаю». «Но, так или иначе, само общение возможно». «Очень интересно!» В отличие от Тео, глаза Винса светились. Этот дух отличался от своих собратьев среднего и нижнего уровня, которые могли лишь пассивно следовать воле своего владельца. «Почаще зови ее, чтобы поговорить. Древний дух обладает сильной индивидуальностью, и взаимодействие со своим владельцем — это отличный способ для роста». посоветовал профессор Теодору, держащему на руках Митру. Она уже пожаловалась насчет того, что ее постоянно вызывают. хо хо хо, -хо. Значит, у нее уже есть самосознание!» воскликнул вновь пораженный Винс, после чего записал кое-какие факты о Митре в свою записную книжку. У него было еще несколько вопросов, которые он хотел бы выяснить. Где еще профессору получить более интересный учебный материал? Несколько дней общения с Тео были гораздо продуктивнее, чем годы исследований в Академии Бергена. И вот, благодаря своему ученику, на лице профессора Винса появилась широкая улыбка, совершенно ему не свойственная. «Профессор, вы не возражаете, если я кое-что у вас спрошу?» На этот раз вопрос возник у Тео. Он подождал, пока Винса закончит свои записи, и спросил: "Как мы будем добираться до Манавилля? Я знаю, что обычные пути сообщения не сработают. К западу от Бергена раскинулся горный хребет, а на севере протекала река Мойя. Благодаря этому можно было легко избежать вторжений из других стран, но вместе с этим и существенно усложняло путь в Манавиль." который находился к северо-западу от Бергена. Исходя из предположения, что конный экипаж будет двигаться с максимальной скоростью и без отдыха, такая поездка может занять от 10 дней до целого месяца. А чтобы принять участие в магическом конкурсе, им нужно было прибыть в столицу через 10 дней. «Ну, об этом можешь не переживать. Я заранее об этом уже подумал». Улыбнулся Винс, продолжая идти дальше. «В это время многие люди стремятся попасть в столицу. Туристы, маги, посетители из других королевств. Но знаешь, кто больше всего оценит время в этот период?» Тео был озадачен столь неожиданным вопросом, но вскоре понял, о чем говорит Винс. «Торговцы?» «Верно!» Количество людей будет в 10 раз больше обычного. Кроме того, в столице появится уйма магов с толстыми кошельками. Торговцы, которые чувствуют запах денег, никогда не упустят такую возможность. Они постараются получить как можно больше прибыли от этого мероприятия. Не исключением были и торговцы Бергена. Они проложили новый путь через горный хребет, чтобы сократить время, необходимое на дорогу, и Винс подумал об этом варианте. В прошлом я несколько раз прибегал к этому пути. Простые горожане редко пользуются им, поскольку в караванах могут принимать участие лишь наиболее талантливые люди. На пути встречаются монстры, а также там хватает и бандитов. Наверное, риск того стоит. Насколько я помню, у меня уходило около недели. По сравнению с обычными путями, этот вдвое быстрее. Торговцы, которые понимали, что время — это деньги, не могли игнорировать такую возможность. Простая логика заключалась в том, что удвоенная скорость равнялась двойной прибыли. Угрозы в лице монстров и бандитов могли быть легко устранены путем поиска наемников, которые сопровождали бы караван. Полученная прибыль была бы намного выше, чем плата за охрану, а потому группы с высоким рейтингом почти всегда выбирали этот путь. И вот вскоре Тео увидел всю эту процессию. Их местом назначения была столица королевства – Манавиль. а потому он насчитал около тридцати повозок, сопровождало их по меньшей мере где-то сто наемников. И когда двое компаньонов наконец-то подошли к процессии, вдруг прозвучало «О, вы наконец-таки пришли!» К ним навстречу внезапно выскочил мужчина средних лет, облаченный в тунику. Он был видной фигурой в этой процессии. Но и вот его манера поведения была похожа на реакцию крестьянина, который впервые увидел кого-то из благородных кровей. Мужчина покланялся Винсу, который, как и обычно, выглядел бесстрастным, после чего произнес «Это настоящая удача, что к нам решил присоединиться один из профессоров». «Это я должен поблагодарить вас, господин Гордон». «Ха-ха-ха, не стоит благодарности. Кстати...» «Это ваш ученик?» Вин скивнул, и Гордон тут же схватил за руку пробегавшего мимо торговца, выдав ему указание. «Подготовьте повозку и подайте ее сюда. Эти двое — наши драгоценные гости, так что отнеситесь к ним с максимальным почтением». «Как прикажете, босс?» Глядя на подобное отношение, Тео понял причину такого гостеприимства. и она заключалась ни в чем ином, как в мастере пятого круга Винсе Хайделя. Другими словами, присутствие Винса было эквивалентно ста или более наемникам. Быть могущественным магом уже само по себе приносило свои плоды, и Теодор Миллер тоже был с ними. Глава двадцать третья. После присоединения к группе оставшихся двух человек Процессия выдвинулась вперед. Караван из тридцати повозок и нескольких сотен человек, движущихся в одном направлении, представлял собой действительно впечатляющее зрелище. С земли поднялось облако пыли, а окрестности заполнились топотом ног наемников. «Что ж, тогда я пойду. Если вам что-то понадобится, пожалуйста, немедленно позовите меня, и я тут же прибегу». Спасибо. Ха -ха, да нет проблем, и будьте добры, не стесняйтесь!» Гордон почтительно попрощался с магами, после чего покланялся и двинулся к передней части процессии. Он был образцовым примером опытного торговца, который общался с должным уважением, но без чрезмерной лести. Несмотря на то, что Теон настороженно и бдительно относился к другим людям, Гордон произвел на него хорошее впечатление. Винс провел рукой по сиденью повозки и подумал. «Хорошая карета, а он достаточно изобретателен, раз сумел заранее озаботиться подобными мелочами. Через несколько лет Гордон может стать ключевой фигурой в этой компании». Повозка Гордона, которую прикатили два мужика, предназначалась исключительно для вип-гостей. Едва они тронулись вперед по крутой горной тропе, Покрытый ковром пол начал источать мягкое и приятное тепло. Кроме того, занавески, плотно закрывавшие окна, могли регулировать количество пропускаемого света. Карета была больше похожа на передвижной домик. «Не думал, что когда-нибудь так близко увижу горный хребет на Дун». Когда только они покинули пределы Академии, Теодор с волнением смотрел в сторону раскинувшегося горного хребта. Жители королевства Мелтер знали, насколько суровы эти места. Эти земли были населены огромным количеством монстров, а в глубине гор было настолько опасно, что там могли легко расстаться со своими жизнями даже самые знаменитые авантюристы. Тем не менее... Путь каравана лежал по краешку горного хребта, избегая приближения к их центральной части. Однако вскоре Тео утратил свой интерес. Помимо обильной растительности, это просто обыкновенные горы. В глубине хребта обитали всевозможные виды странных существ. К счастью, на его окраинах, где пролегал путь каравана, все было более-менее спокойно. Потеряв интерес к процессии, Тео решил понаблюдать за импозантными наемниками, которые взбирались вверх по горной тропе. Больше ничего примечательного Тео не увидел, а потому решил уделить внимание кое-чему еще. «Митра!» Девушка тут же ответила на призыв, словно ждала его. Хин! Казалось, у нее было очень хорошее настроение. Митра кружилась, разбрасывая вокруг себя частички земли и заглядывая в каждый уголок повозки. Глядя на нее, Тео рассмеялся и бессознательно протянул ей палец. «Хунг!» Митра прижалась к нему. Текстура влажной земли была не особо приятной, но ее поведение было настолько милым, что Тео не стал одергивать руку. Он погладил ее по голове своей правой рукой, и дух тут же набросилась на его другой палец. Тео сомневался, что от этого будет толк, но, по крайней мере, ему хотя бы не было скучно. Таким образом, пока карета держала путь в Манавиль, Тео решил некоторое время поиграть с Митрой. Первый день пути им не встретилось никаких препятствий, и постепенно начало смеркаться. Люди, которые весь день поднимались по крутой горной тропе, доставали котелки и приборы, чтобы приготовить ужин. Другие занялись разведыв... разведением костров, чтобы укрыться в их тепле от холодного вечернего воздуха. Благодаря Винсу Тео тоже рассматривался в качестве вип-персона, а потому получил миску с рагу и несколько кусочков мягкого хлеба. «Разве ужин на свежем воздухе – это не величайшее из удовольствий?» А торговцы и вправду не тот народ, который будет брать с собой какие-нибудь сушеные сардины. Еда – это одна из самых важных вещей в дальних походах. Если ставить за цель просто насыщение животов, то еда, не имевшая даже минимального вкуса, попросту бы вредила умам и телам людей. Теплая и вкусная еда облегчала не только физическую усталость, но и психологическую. Люди, которые понимали это быстрее, чем остальные, и разрабатывали эффективный метод решения этого вопроса, становились куда сплоченнее. Закончив свою вполне удовлетворительную трапезу, Теодор посмотрел в начало процессии и пробормотал. «О, кажется, что мне даже более комфортно, чем профессору!» От ужинов Винс отправился устанавливать заклинание тревоги по периметру лагеря. также мог сделать это и Тео, но надежность заклинания тревоги пятого круга по сравнению с сигнальной магией третьего круга была как небо и земля. В зависимости от круга практически эффект отличался самым кардинальным образом. В результате Тео остался один, при этом совершенно ничем не занятый. Ну, мне не стоит сидеть сложа руки. Вместо того, чтобы возвращаться в скучную карету, он вызвал Митру и опустил ее на землю. Митра поозиралась по сторонам, после чего присела и начала играть с землей. Почва, тронутая ее рукой, становилась либо мягкой, либо твердой, обретая желаемую форму. Это было возможным благодаря тому, что Митра была духом земли. Митра принялась лепить из почвы маленькие земляные фургончики. И когда закончила делать пятый, а? внезапно по спине Тео пробежала волна холода. Обнаружение зла. Это была магия для обнаружения врагов. Маг третьего круга мог обнаружить врагов на расстоянии до 50 метров. Итак, вокруг Тео раскатилась магическая волна радиусом более чем в 50 метров. Тео проигнорировал взгляды недоумевающих наемников, сидевших вокруг него, и сосредоточился на анализе результатов волшебной волны. Она ничего не засекла, но это просто невозможно. Сенсорное восприятие Альфреда все еще подсказывало, что к нему приближаются враги. Он не мог определить направление движения противника, но холод, вновь прокатившийся по его спине, отчетливо свидетельствовал о приближении угрозы. Тео быстро начал размышлять, в чем же он ошибся. Обнаружение зла — это магия, которая фиксировала присутствие врага в округе. Даже если вражеский маг нейтрализовал его заклинание, он не мог отрицать факта присутствия кого-то постороннего. «Нет!» «Подождите-ка минутку! Этого не может быть!» Глаза Тео упали на землю, где играла Митра. «Митра, быстро в землю!» «Кинг!» Как только он отдал приказ, Митра мгновенно погрузилась в землю. Впитываясь в почву, словно вода, Митра показала Тео то, что она ощущала под землей. Между их душами была установлена сильная связь, а потому ей несложно было делиться звуками и визуальным отображением происходящего в зоне, которую она могла просканировать. Взору Тео и Митры предстали враги. Хобгоблины. Через туннель, прорытый под землей, бежали существа с синей кожей и уродливыми лицами. Топоры в их руках указывали на то, что они явно настроены недруж... недружелюбно. Численность противников доходила до двадцати, а может быть тридцати единиц, и эта сила могла нанести значительный урон, доберись она до тыла каравана. «Профессор, я должен сообщить об этом профессору Винсу. Теодор машинально развернулся и увидел, что впереди процессии вспыхнули языки пламени. а затем окрестности всколыхнула мощная волна магической силы. Это было заклинание, как раз подходящее для магов пятого круга. Передняя часть каравана, вероятно, тоже подверглась нападению со стороны врагов. В подобной ситуации действия Тео могут вызвать лишь ненужную путаницу и отвлечь профессора Винса. Кроме того, времени уже не оставалось. Хоп-гоблины, бегущие по туннелю, находились на пять метров ниже поверхности. Примерно через пятнадцать секунд они будут на месте, а значит, у Тео остался лишь один вариант. «Я должен остановить их сам!» Подготовив свой разум, Теодор глубоко вздохнул и прокричал так громко, как никогда раньше. он не усиливал свой голос магии, но его отчаянного крика было достаточно чтобы окружавшие его наемники тут же всполошились что в чем дело этот парень что он делает однако тео просто опустил свои ладони к земле, под которой бежали хобгоблины. теперь они были всего лишь в четырех нет уже в трех метрах если он должным образом не подберет время то, скорее всего, потерпит неудачу. Тем не менее, Тео не волновался о возможном провале. Вместо этого он сосредоточился на использовании магии духов через Митру. «Пора! Превращение в грязь!» Преимущество магии духов состояло в том, что ему не требовались магические формулы. Все, что ему было нужно, — это четкий образ конечного результата. Приняв силу Тео, Митра самым естественным путем превратила всю окружающую территорию в грязь. Для хоп-гоблинов, которые вот-вот должны были выйти из туннеля, это была настоящая катастрофа. Некоторым из них грязь обвалилась прямо на голову, в то время как другие застряли в ней по пояс. Кое-кому повезло больше, и они лишь увязли в ней. Однако все без исключения хоп-гоблины, застрявшие в грязи, Были в ярости. Тем не менее, Теодор еще не закончил. Застывание в камень. Его магическая сила вновь полилась прямиком в землю, и грязь застыла. Это было всего лишь временное явление, но воздействие было поистине мощным. Когда сырая глина затвердела, хоб-гоблины в ужасе заверещали. Те, кто застрял уже на выходе из туннеля, начали судорожно дергаться, пытаясь вырваться из каменных оков. Тео вытер пот солба и закричал на стоявших рядом наемников. «Ну что вы замерли? Убей их!» «А? Да что тут происходит?» Тем не менее, войны были для них источником хлеба и крова, а потому вскоре они поняли ситуацию. Тео предоставил им прекрасную возможность разобраться с обездвиженным противником. хоп головы и руки, которых торчали над землей, были срублены, словно колоски пшеницы. Алибарды снесли головы тех, кто практически выбрался на поверхность, а остальные же были похоронены заживо. В одно мгновение было уничтожено 30 хоп Однако холодок, который Тео чувствовал на своей спине, все еще не исчез. Если бы не его крайняя концентрация, он бы нипочем не услышал этого звука. Тео повернулся в направлении звука и увидел кое-что знакомое. Стрелы. Хоп-гоблины были монстрами, которые использовали абсолютно такие же инструменты, что и люди, а их атаки были тактически скоординированными. Если бы Теодор не остановил это внезапное нападение, то погибло бы достаточно много наемников. Вот почему хоп гоблины были неприятными и опасными монстрами. Они похищали у людей их же оружие и использовали его для нападения на караваны. В голове Тео всплыл опыт Альфреда Беллантеса. «Скорость средняя, стрелы деревянные с металлическими наконечниками». Если все было именно так, то стрелы можно было остановить без особых трудностей. Благодаря этой интуиции Тео мгновенно создал широкополосный барьер. Не стоило проверять прочность доспехов его союзников. А чтобы полностью предотвратить эту дальнюю атаку, ему просто нужно было воздействовать на траекторию стрел. После столкновения с ветром сила стрел упала бы наполовину. «Воздушный защитник!» Из его руки вырвался порывистый ветер. Сильный ветер — вот что было максимально действенно в подобной ситуации. Простое изменение направления могло бы уменьшить угрозу со стороны стрел. И вот выпущенные стрелы столкнулись со встреченным ветром и в конце концов упали на землю, так и не достигнув своих целей. Тео был удовлетворен результатами, но взглянув в сторону, откуда стрелы вылетели — Его глаза прищурились еще сильнее. Они идут. Хоп-гоблины, скрывающиеся в тени, поняли, что обе засады потерпели неудачу и пришли в движение. В отблесках костров можно было увидеть их красные глаза. Под аккомпанемент жутких криков и воплей на одном из горных перевалов хребта Надун началось полномасштабное сражение. Глава. 24. Между тем, во главе процессии разворачивалась совершенно другая картина. Количество хоп-гоблинов на фронте было несравнимо с тем, которое атаковал тыл. Трудно было измерить численность появившихся в темноте монстров, которые бежали в атаку, вооруженные крепкой броней и оружием. Примерно через 10 минут. Шкреп. Вин с холодным выражением лица наступил на неопознанный обугленный предмет. А тех, кто только что атаковал, практически не осталось и следов. Лишь расплавленные остатки доспехов и кости, больше похожие на угольки. За всем этим стоял всего лишь один единственный человек. Сотня небольших кучек означала, что за 10 минут было убито не менее ста хоб-гоблинов. «Настоящий мастер пятого круга!» Изумленный Гордон не переставал таращиться на Винса. Он думал, что понимает преимущество нахождения в их отряде хорошего мага, но сцена, которую только что продемонстрировал Винс, была гораздо эффективнее того, что он себе мог даже представить. Теперь Гордон хорошо понимал, почему все говорили, что именно маги, а не рыцари, доминируют на поле битвы. Маг, превративший сто живых существ в безжизненные угольки, вселял настоящий ужас. Несмотря на то, что они были хоп-гоблинами, а не людьми, Винс испепелил в целую сотню живых существ, при этом даже бровью не повел. Благодаря действиям Винса, другие могли не беспокоиться о своих жизнях, но, как ни крути, наемники не могли скрыть своих лиц выражение ужаса, глядя на этого монстра. В каком-то смысле, это и была суть Винса. В академии у него был образ хорошего преподавателя, но количество противников, которых Винс отправил на тот свет, не поддавалось исчислению. Сила боевого мага пятого круга, особенно мага огня, находилась в буквальном смысле на уровне осадного оружия. За десятилетия своей жизни он убил огромное количество своих врагов. Когда-то его даже называли «огненным разрушителем» или «огненным убийцей Винсом». «Гордон!» а? А? да Да-да-да!» Подскочил Гордон от столь внезапного обращения. «Отправь кого-нибудь в тыл. Возможно, хоп-гоблины напали не только на переднюю часть каравана. Похоже, здесь мы с ними разобрались, но у них может быть несколько командиров». Винс и сам хотел пойти в тыл, но если бы он покинул свою нынешнюю позицию, то вся фронтовая часть осталась бы без прикрытия. хоп были побеждены. Но где-то все еще должен был оставаться их командир. Если Винс не разберется с ним, то последствия могут оказаться смертельными. Оставшиеся хобгоблины превратятся в более хитрых и злобных врагов. Он видел, как между кустами прячется хобгоблин «Это артефакт?» У него в руках был деревянный посох с фиолетовым кристаллом, встроенным в него. Несмотря на грубую отделку, он источал мощную магическую силу. Возможно, этот посох как раз и позволил хобгоблину гоблину противостоять огню. Винс не ожидал найти в этой дыре такой хороший подарок. «Наверное, мне лучше поторопиться». Он чувствовал, что волны магической силы в тылу становятся все более интенсивнее и интенсивнее. Кроме того, все отчетливее становился лязг оружия. Если в тылу появится враг на уровне командира, то Теодор может оказаться в серьезной опасности. Винс высвободил силу, которая ограничивалась из-за находившихся рядом людей. Как только его пальцы пришли в движение, из-под земли вырвался страшный огненный столб. Пламя на фронте было таким же жарким, что его можно было почувствовать даже в тылу. Конечно, может, Тео и обманывал себя, но это все равно была захватывающая сцена. Тео, который только что нацелил огненный удар в голову Хоп гоблина посмотрел туда, где должен был находиться профессор. «Во, похоже, там происходит настоящий беспорядок». Огненная магия считалась лучшей в военной сфере. Ударные волны, вызванные взрывами, повреждали внутренние органы тех, кто попадал под их воздействие, а огонь и высокие температуры могли повредить легкие. Если даже огненный шар третьего круга был достаточно сильным, то не было ни малейшей необходимости говорить о четвертом или пятом круге. «Если бы я был рядом с профессором, то сейчас бы меня точно поджарило». Тео прищелкнул языком и выстрелил ударом молнии в хобб который готовился напасть на одного из наемников со спины. хоп гоблин был поражен молнией и, дернувшись, упал на землю. Для врагов, которые были живыми существами, магия молнии была чрезвычайно эффективной. Тео вновь это осознал, применяя свою магическую силу прямо на практике. Тем не менее... Удар молнии потребляет слишком много магической силы. Использовать огненный шар в такой битве я ведь тоже не могу. У него не было достаточно количества магической силы, чтобы продолжать использовать одноударные заклинания, в то время как при использовании широкодиапазонных заклинаний была вероятность того, что могут пострадать и его союзники. Неопытные боевые маги часто не понимали, как действовать в этой ситуации, но Тео двигался практически без колебаний. Если бы это была рукопашная схватка, то он не потерял бы, не потерялся бы и в ней. «Электрический разряд!» — громко произнес Тео, вызвав восемь небольших электрических стрел. Их сила была намного меньше, чем в ударе молнии, что затрудняло даже охоту на крысу. Это было заклинание, о котором студенты забывали сразу после его изучения. Однако сейчас его было вполне достаточно. Восемь электрических снарядов устремились к хобгоблинам. Заклинание было медленнее, чем естественная молния, но оно все равно двигалось на скорости, противодействовать которой хобгоблины попросту не могли. Кроме того, они держали в руках мечи, притягивающие электричество. В телах хоп гоблина вдруг ударило статическое электричество. Пораженное таким ударом существо временно теряло контроль над своим телом, а его инстинкты мгновенно парализовывались. Конечно, эффект длился всего несколько секунд, но этого вполне должно было хватить. Это создало брешь, которой тут же воспользовались наемники. Хоп-гоблины, внезапно потерявшие возможность двигаться, упали на землю с отрубленными головами или перерезанными глотками. Некоторые из наемников знали, что все это связано с помощью Тео, и подняли вверх свои большие пальцы. Тео тоже поднял вверх большой палец и продолжил использовать Митру и воспламенение, чтобы помочь наемникам сражаться с монстрами. По мере продолжения битвы баланс между двумя сторонами начал рушиться, и люди начали брать верх. «Почти конец!» Тео взял секундную передышку и посмотрел на хоб гоблинов, число которых уменьшилось более чем наполовину. Среди наемников практически не было жертв, за исключением нескольких, кому просто не посчастливилось. Раненые быстро перевязывали свои раны, после чего вновь возвращались в бой. Если так все и продолжится, то битва должна будет закончиться менее чем за 30 минут. Однако, как только он успокоился... Бум! Причина, по которой Тео сумел сбежать этого удара, заключалась в чистой удаче и ощущении чрезвычайности. Тео машинально прокатился по земле, встал... и посмотрел на то место, где стоял всего секунду назад. Земля треснула, а его кожа получила раздражение от задевшей его ударной волны. Если бы такой удар пришелся прямо, то он пробил бы не только кожу, но и кости. — Это... это копье? — Это было копье. Копье полностью сделано из металла. Подобный вес серьезно усложнял даже обычные взмахи таким громоздким предметом, но какой-то хоп-гоблин смог бросить его с такой скоростью, да с такой, что оно было больше похоже на стрелу. Если бы он вздумал заблокировать его щитом, то оно бы просто прошло насквозь. Теодор прижал к себе свои дрожащие руки и посмотрел в направлении, откуда прилетело копье. В том направлении появилась чья-то фигура. Она выбежала из леса, взмахнула топором, моментально рубанув двух стоящих в ней людей. Их тела не разрубались, а попросту разрывались. Когда верхние половинки двух наемников упали на землю, третий едва успел выставить щит, блокируя мощнейший удар топором. М -м Монстр! Убить! Убить Джонсона одним ударом! вождь вождь хоп гоблинов в конечном итоге чей то крик выявил личность противника вождь значит он здесь ты уже понял это вождь хоп гоблинов вождями таких племен становился тот кто возглавлял по меньшей мере сотню особей а в некоторых случаях и даже тысячу Простое превосходство в лидерстве или интеллекте не позволяло им становиться вождями. Как и всегда, в диком мире жили по закону сильнейшего. Вождь должен был быть самым сильным в племени. Вождь поднял с земли копье и, держа в другой руке топор, указал им прямо в Теодора Миллера. Казалось, он выбрал свою цель, и ею был Тео. Это означало, что он знал о существовании мага. хоп гоблинов смело держал копье перевес, готовый в любое мгновение его бросить. Избежать этого удара не выйдет. Теодор почувствовал это и отпустил свою магическую силу вместо того, чтобы концентрировать ее. Конечно, было бы хорошо, если бы ему не пришлось сражаться, но раз иного выхода не было, то ему во что бы то ни стало, нужно было одержать верх над этим противником. Воспоминания Альфреда Беллантеса подтолкнули его вперед, подсказав, что схватка с этим монстром неизбежна. «Подходи!» Одновременно с порывом холодного ветра маг и монстр тут же побежали навстречу друг другу. Глава двадцать пятая. Сила магов заключалась в их способности быстро одолеть своего противника, оставаясь при этом на безопасном расстоянии.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 Для нанесения смертельного ранения Теодор должен был попасть в нужную точку, но, к сожалению, он никогда не читал книги об анатомии хоб гоблинов а потому вместо магической ракеты решил использовать огненный шар. Вождь взревел от боли и гнева, огненный шар ударил по коже вождя, и на шипящее место было даже больно смотреть. Тем не менее,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 Все могло быть иначе, если бы наемники успели за это время обездвижить огромного хоб-гоблина, но... А, «Кажется, я был неправ, ожидая от них слишком многого». Увидев разницу в силе, наемники решили отступить и заняться обычными хоб-гоблинами. Независимо от того, насколько хорошо пахли деньги, свои шкуры им были дороже.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 Если Тео атакует врага со всей своей силы, чтобы пробить его защиту, то с запасов его энергии хватит всего на две таких атаки. Все было бы иначе, будь он Альфредом Беллантасом. Однако это был предел для Теодора, который еще был далек от становления настоящим магом. Вождь хобгоблинов порывисто дышал, приходя в себя, а Теодор Миллер продолжал концентрировать магическую силу. И вот молчаливая конфронтация между двумя противниками была нарушена. Вождь хоб Гоблинов разразился яростным ревом и пошел в атаку. Он взмахнул своим копьем, пытаясь пронзить тело Тео. Если бы Теодор поспешно не отпрыгнул в сторону, то он бы был скошен как цыпленок. За этой атакой последовал боковой удар топором. Было очевидно, что у топора достаточно силы, чтобы переломать огромное бревно. «Митра!» Митра ответила на зов Тео и сделала яму под ногами вождя, как и в прошлый раз. Но вместо того, чтобы замахиваться своим топором, вождь хобгоблинов перепрыгнул через яму и издевательски что-то прохрюкал Теодору. Несмотря на ярость, он был хитрым и знал, как использовать различные трюки.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 А потому неудивительно, что первым двинулся вперед вождь хоп-гоблинов. Скорость, с которой он бросился, была сродни ветру. При такой скорости расстояние сократится до минимума всего за пять секунд или того меньше. От напряжения у Тео выступила испарина. Тем временем вождь, осознавший ужасную силу волшебной пули, подскочил в воздух. «Он приближается...»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 рухнуло прямо на землю. Бум! Послышался гулкий грохот. Упавшее тело было настолько массивным, что образовало собой яму глубиной в два метра. Теодор поставил ногу на тело вождя хобгоблинов и откинул голову назад, а затем поднял вверх свой сжатый кулак. Наемники от радости кричали в голос, ведь они были свидетелями его победы.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 «Была бы уничтожена, по крайней мере, половина повозок. У профессоров Академии Бергена действительно потрясающие навыки! Спасибо за эти лестные слова! И у вашего ученика тоже!» Гордон поклонился Винсу, а затем и Тео. Лидер такого большого каравана склонил голову перед самым заурядным магом третьего круга. Однако такая благодарность была вполне свойственной после того, что сделал Теодор. А сделал он не что иное, как убил вождя Хобб-гоблинов. Возглавлял атаку на караван вождь деревни Удивительной реки. Учитывая размер группы, сила вождя Хобб-гоблинов находилась как минимум на ранге С. Это означало, что подобный противник был весьма серьезным даже для мага четвертого круга. Если бы Тео не остановил вождя, то тыльная часть каравана понесла бы огромные потери. Тем не менее, в схватке один на один маг третьего круга попросту уничтожил вождя Хобб гоблинов. Если бы не наемники, которые не переставая твердили об этом, то Гордон бы никогда этому не поверил. Тем не менее... Гордон был первоклассным торговцем и обладал гибким умом, а потому тут же осознал ценность Теодора, хоть и не понимал, как ему это удалось. «Было бы невежливо с моей стороны отблагодарить вас одними лишь пустыми словами, поэтому я лично подготовил для вас кое-что. Моей совести будет легче, если вы примете сей скромный дар». «Хм, если вы так говорите...» а. «Так вы примите его?» Вин скивнул, и Гордон достал коробочку, прикрепленную к седлу. Металлический ящик был обернут цепями и заперт на замок, что наводило на мысль о весьма ценном характере груза. Гордон достал ключик из кармана и открыл замок. После того, как цепи ослабли, коробка с гудящим звуком тут же раскрылась.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 Если этот непонятный кристалл поможет ему сформировать дружеские отношения с опытным магом, то это будет в несколько раз выгоднее, чем его продажа. «Конечно, конечно! Если бы не вы, я бы мог все потерять. Это моя личная благодарность вам». «Хм... Я очень ценю это. Ха-ха-ха-ха, теперь я наконец-то могу свободно вздохнуть. А, кстати...» «Вы не хотели бы по окончанию магического конкурса присоединиться к нам для обратного пути? Я обеспечу вам лучшее транспортное средство и максимальный комфорт!» «Что ж, ладно!» Обменявшись еще несколькими любезностями, Гордон вернулся в переднюю часть каравана с крайне довольным выражением лица. С его точки зрения он без особого ущерба смог предотвратить нападение хоп гоблинов Также ему удалось сформировать хорошие отношения с сильным магом, что, безусловно, положительно скажется на его статусе внутри торговой компании. Учитывая все эти факторы, Гордон был только счастлив такому повороту дел. Однако Винс лишь посмеялся над ним, взяв в руки этот кристалл. «Вот почему невежество — это одно из самых страшных качеств».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 пояснил Винс, положив кристалл обратно в коробку, которую запер ключом, полученным от Гордона. После этого он быстро спрятал ее в своем пространственном кармане. «Монстр-ягоды привлекает монстров своим ароматом. Монстр, которому удалось съесть такую ягоду, становится крепче и сильнее. Вероятно, повозка с монстр-ягодами и стала причиной атаки хобгоблинов. гоблинов Как бы ни было тяжело подниматься на горный хребет Надун, такая большая группа монстров не стала бы жить на его окраинах. Монстры хорошо понимали, что их ждет в случае приближения к территории людей. Хобб-гоблины были более хитрыми, чем другие монстры, а потому не могли не знать этого факта. Но теперь было понятно, почему хоб гоблины совершили такое необоснованное нападение.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 Увидев Манавиль, Теодору не оставалось ничего другого, как издать восхищенный вздох. До самой столицы оставалось еще пару часиков пути, но на расстоянии уже можно было увидеть возвышающий до небес шпили. Город, окруженный белыми стенами, по-настоящему казался небесным градом. В небе летали кареты, что создавало впечатление погружения в настоящую сказку.